9 месяцев здоровье и уверенность в себе. 40 недель, наполненных эмоциями. Одновременно с наступлением беременности для вас и вашего партнера начинается новый жизненный этап. Он будет особенно волнующим, если вы ждёте своего первого ребёнка. К счастью, у вас есть время, целых девять месяцев, чтобы порадоваться скорой встрече с малышом. Только не забывайте о важности стоящей перед вами задачи. На протяжении всего периода беременности происходит взаимная адаптация организмов матери и ребёнка. Это, к сожалению, не всегда бывает приятно. За время беременности вам не раз придётся пройти через фазы неуверенности. Их, кстати, не всегда следует игнорировать. Постарайтесь использовать это время, чтобы лучше узнать себя и своего партнёра. Уделите больше внимания своим потребностям и получите как можно больше информации о том, что вам предстоит. Первый триместр беременности. Какую бы радость вы не испытывали от факта наступления долгожданной беременности, утренняя тошнота, скорее всего, несколько ее омрачит. Но не впадайте в уныние. Это недомогание не будет продолжаться вечно. У большинства женщин Тошнота проходит через три месяца. К сожалению, может случиться, что реакция вашего партнера окажется не совсем такой, какой вы ее предполагали. Тогда подумайте о том, что ему необходимо время настроиться на новую ситуацию, которая потребует от него готовности к большим жизненным переменам. На работе вас тоже могут встретить неожиданности, Ведь не каждый начальник в восторге от того, что сотрудница ждёт ребёнка. Случаются и обратные ситуации. Часто партнёр проявляет чуткость и ответственно подходит к своему будущему отцовству. Даже ваш начальник может порадоваться вместе с вами. Но даже в тех случаях, когда все внешние условия идеальны, вас неизбежно будут преследовать тревожные вопросы. «Как всё это произойдёт?» родиться ли ребёнок здоровым? Чтобы лучше справиться с новым для вас положением, авторы советуют принять во внимание следующие рекомендации. Наряду с позитивными чувствами вас посещают и сомнения, и это совершенно нормально. Попытайтесь для себя определить, что именно тревожит вас больше всего. Чем чётче вы сможете сформулировать свои чувства, тем легче вам будет в них разобраться вы с удивлением обнаружите, что решение проблем, которые так беспокоят, не так трудно найти. Страхи, связанные с возможными дефектами развития ребенка, — нормальное явление. Всегда помните о том, что шансы выносить здорового малыша гораздо выше, чем риск патологии. 97% детей появляются на свет здоровыми, и эта цифра не меняется много лет. На нее никак не влияет даже загрязнение окружающей среды. Поэтому смотрите в будущее с надеждой. Именно сейчас вам больше всего нужно доверять себе и своему организму. Беременность и роды представляют собой согласованный, хорошо отрегулированный механизм, который должен сам сработать безо всяких сбоев. Подумайте сами, много веков женщины вынашивали и рожали сами, без какой-либо поддержки со стороны врача или акушерки. Вам нужно быть уверенной в своих силах. Благополучное протекание беременности и родов зависит в первую очередь от вас самой. Если вас продолжают мучить страхи и сомнения, то вам лучше всего поговорить о них со своим врачом. В крайних случаях можно обратиться к компетентному психологу или психотерапевту. Второй триместр беременности Во втором триместре эмоциональное состояние обычно стабилизируется, беременность становится заметной. По мере увеличения округлости живота будущая мама убеждается в том, что малыш нормально растет и развивается. В этой фазе вы впервые почувствуете шевеление ребенка и проникнетесь сознанием своей глубокой связи с ним. Многие женщины, На этом этапе начинают совершенно по-новому открывать для себя свою женскую сущность. Физическая полнота и усиленное кровоснабжение, прежде всего половых органов, могут значительно повысить стремление к сексуальным отношениям. Наслаждайтесь этим периодом. Он будет способствовать укреплению вашего партнерства и послужит вам некоторой компенсацией за то время, когда вы по каким-либо причинам не сможете поддерживать вашу связь на тесном интимном уровне. Однако не следует обольщаться. С большой долей вероятности может произойти и обратное. Для многих беременных женщин секс утрачивает свою былую привлекательность. Не позволяйте оказывать на себя давление. Возможно, ваше женское начало требует некоторого времени на привыкание к новой роли матери. Но помните о том, что физическая близость способствует стабилизации вашей связи с партнёром. Поэтому старайтесь и впредь обмениваться с ним нежностями, которые напоминали бы ему о теплоте и силе вашей привязанности. Чтобы полной жизнью прожить эти важные и ответственные 40 недель, Следуйте советам авторов. Каждый день обязательно находите хотя бы несколько минут, которые вы можете посвятить только себе и своему ребёнку. Прислушивайтесь к шевелениям внутри вас, разговаривайте с малышом, можете даже спеть ему. Будьте уверены, ребёнок уже сейчас слышит и воспринимает вас. Принимайте свою сексуальность такой, какова она есть вы можете испытать необыкновенно счастливые моменты с вашим партнёром. Конечно, только в том случае, если у вас появится стремление к этому. И ни в коем случае не мучайтесь чувством вины, если желание будет абсолютно отсутствовать. Последний триместр беременности. В последние недели перед родами многие женщины вынуждены бороться с небольшими недомоганиями. Боли в спине, изжога и одышка – ваши типичные спутники в этот период. Неудивительно, что настроение постепенно начинает ухудшаться. К этому добавляется беспокойство о том, хорошо ли пройдут роды. В этот период помните, что полные драматизма рассказы подруг и информация с интернет-форумов вряд ли принесут вам большую пользу. К счастью, вы сами способны многое сделать, для улучшения своего самочувствия. Не боритесь со своими меняющимися эмоциями, позвольте им свободно проявляться. Они тоже вносят свой вклад в подготовку к родам, облегчая вам процесс расставания и встречи со своим ребёнком. Готовьтесь к родам так, как на ваш взгляд это было бы наиболее разумно. Посещение специальных подготовительных курсов вовсе не обязательно для успешных, беспроблемных родов, но многим женщинам эти курсы оказывают большую помощь. Когда вы хорошо себе представляете, как протекают нормальные роды, какие возможности существуют для облегчения боли и какие вспомогательные средства имеются в вашем распоряжении, вам легче преодолеть свой страх перед грядущим большим событием. Важно, чтобы еще до родов вы прояснили для себя все интересующие вас вопросы. Тогда создастся нужный позитивный настрой, и роды останутся в вашей памяти как незабываемое событие. Здоровое питание для матери и ребёнка. 9 месяцев беременности — это настоящее испытание для вашего организма. Ему дополнительно приходится обеспечивать не только себя, но и жизнедеятельность будущего ребёнка. Для того, чтобы всё прошло гладко, Кровообращение и обмен веществ уже с первого дня беременности настраиваются на новую ситуацию. Первым делом увеличивается объем крови. Уже в первом триместре беременности сердце начинает работать более интенсивно. Чем больше крови оно перекачивает, тем выше частота сокращений. Во время беременности особенно внимательно следите за тем, чтобы больше пить. Вашему организму Необходимо приблизительно 2,5 литра в день. Тогда он сможет покрывать свои потребности в жидкости. Травяные чаи, минеральная вода и разбавленные фруктовые соки хорошо подходят для утоления жажды. Но помните о вреде лимонадов. Они содержат слишком много сахара. Кроме того, для нормализации кровообращения важно, чтобы организм получал достаточно минеральных веществ. Поэтому не отказывайтесь от соли. Есть за двоих. Устаревший подход. Не давайте сбить себя с толку различным теориям питания, то и дело получающим широкое распространение. В принципе, вы должны усвоить лишь несколько важных правил, которые гарантируют вашему организму хорошее снабжение необходимыми питательными веществами на протяжении всей беременности. Какая-то определенная диета не нужна. Это просто неразумно в новом для вас положении. Самое важное правило гласит «питайтесь разнообразно». Вам действительно можно есть почти все и совсем не обязательно увеличивать количество потребляемой пищи. Помните, от того, что вы едите, зависит гораздо больше, чем от того, сколько вы едите. По возможности избегайте продуктов с истёкшим сроком годности и блюд с высоким содержанием вредных веществ и добавок. Отдавайте предпочтение местным сезонным продуктам, желательно тем, которые проходят санитарный контроль. Избегайте постоянного переедания или, наоборот, недоедания на протяжении длительного промежутка времени. Обращайте внимание на то, чтобы ваше питание было полноценным, Ешьте поменьше жирной пищи, увеличьте потребление продуктов, богатых белками и углеводами. Больше пейте. В день вы должны выпивать не менее 2,5 литров жидкости. Для этого идеально подходит негазированная вода, мягкодействующие травяные чаи или разбавленные фруктовые соки. Следите за тем, чтобы ваш организм получал достаточно витаминов, минеральных веществ и микроэлементов. Если вы со всей серьёзностью отнесётесь к этим правилам и постараетесь их соблюдать, вам не нужно будет тревожиться о том, что вашему ребёнку или вам самой может чего-то не хватить. Редкие отклонения от идеальной программы питания вполне допустимы. Ваш ребёнок будет получать хорошую порцию всего необходимого, Даже в случае отсутствия у вас аппетита, вызванного утренней тошнотой или неожиданно возникшим отвращением к еде. Полезная информация. Пониженное артериальное давление. В первые недели беременности под влиянием повышенного уровня эстрогена расширяются кровеносные сосуды. Поэтому для стабилизации кровообращения очень важно пить достаточно жидкости. Контролировать водный баланс особенно важно тем, кто уже хотя бы раз сталкивался с проблемой пониженного давления. Обычно для профилактики этого неприятного состояния в день бывает достаточно 2,5 литров негазированной воды, мягко действующего травяного чая или разбавленного фруктового сока. Это важно. Избегайте продолжительных стрессов. Стресс – Это естественная реакция организма на повышенную нагрузку, напряжение, сильное изменение ситуации не в лучшую сторону. Только в очень ограниченных пределах он способен сделать жизнь интереснее и разнообразнее. Если вы переживаете стресс в течение короткого промежутка времени, ваш ребенок хорошо справляется с ним. Продолжительный стресс перенести гораздо сложнее он может привести к негативному воздействию гормонов на ребёнка. Это проявляется обычно в нарушениях работы сердечно-сосудистой системы и мозга. С продолжительным стрессом связан риск преждевременных родов и раннее возникновение схваток предвестников. Техники расслабления могут помочь вам уменьшить стресс в повседневной жизни. Аутогенная тренировка, йога или медитация — дают чудесную возможность прийти в себя и достичь внутреннего спокойствия. Вы страдаете от таких явлений, как головные боли, повышенная напряженность, мигрени, перепады настроения и нарушения сна? Тогда вам просто необходимо каждый вечер баловать себя расслабляющими процедурами в течение 15-20 минут. Ежедневное меню. Сбалансированное по количеству жиров, белков и углеводов меню поможет хорошо обеспечить ваш организм всем, что ему требуется. Так называемые питательные макровещества являются источником энергии, необходимой для поддержания кровообращения. Однако не стоит обольщаться. Для здорового питания их будет недостаточно. Организм должен получать и соответствующее количество питательных микровеществ, витаминов минеральных веществ, микроэлементов, вторичных растительных веществ, каротиноидов, флавоноидов, растворимых жирных кислот, прежде всего тех, что содержатся в рыбьих жирах, и аминокислот. Все перечисленные вещества играют важную роль в обменных процессах, протекающих в организме. Углеводы. Углеводы основные поставщики энергии для мозга и мышц. Все они с точки зрения химии являются ничем иным, как сахаридами. Однако, по своим качествам, они могут существенно отличаться друг от друга. Поэтому следите за тем, чтобы употреблять в пищу по возможности полезные углеводы. Они содержатся прежде всего в картофеле, цельном рисе, макаронных изделиях из цельного зерна, хлебе из цельного зерна. Нутриент вещество, которое обязательно должно входить в состав потребляемой человеком пищи для обеспечения его необходимой энергией, составляющими, способствующими росту и веществами, которые регулируют обмен энергии в организме человека. К питательным веществам относятся углеводы, жиры, белки, микро- и макроэлементы, минеральные вещества и витамины. Полезные нутриенты всасываются в кишечнике более равномерно. Помимо множества питательных микровеществ, перечисленные продукты содержат ещё и балластные вещества. Благодаря этому чувство сытости после их употребления сохраняется в течение длительного времени. Углеводы низкого качества – сахар, сладости, фруктовые соки, сдобные изделия, шоколад и мороженое – быстро снабжают организм энергией. Но этот эффект крайне непродолжителен. Балластные вещества в рафинированных продуктах отсутствуют, зато углеводы, содержащиеся в них, очень скоро попадают в кровь и приводят к резкому повышению уровня глюкозы. Правда, потом уровень сахара в крови также быстро понижается и возникает чувство голода. Поэтому простые углеводы рекомендуется употреблять только в небольших количествах. Принято считать, что углеводы должны покрывать 55-60% ежедневной потребности организма в питательных веществах. Это соответствует 1540-1680 калориям или 380-420 граммам в день. Во время беременности Ежедневная потребность увеличивается примерно на 30-60 граммов. Жиры. Жиры относятся к важнейшим аккумуляторам энергии в организме. Они жизненно необходимы в качестве растворителей для многих витаминов, таких как А, D, Е, К. Кроме того, жиры служат защитной подушкой для внутренних органов и нервной системы. Жиры должны составлять 30% от количества энергии, ежедневно требующейся организму. Это соответствует 750-800 калориям или 60-90 граммам в день. Такая норма остаётся неизменной и в период беременности. Особенно большое значение имеют полиненасыщенные эссенциальные жирные кислоты, которые организм не способен вырабатывать самостоятельно. Они содержатся, например, в рапсовом масле, соевом масле, оливковом масле, масле грецкого ореха, рыбьем жире, получаемом из рыбы жирных сортов, лосося, скумбрии и сельди. Низкокачественные жиры, поставляющие большое количество энергии, однако не содержащие эссенциальных жирных кислот, встречаются в колбасных изделиях, жирных сырах сливочном масле, топленом жире и сале. Балластные вещества. Когда мы говорим о балластных веществах, мы имеем в виду широкий спектр неперевариваемых организмом составных частей продуктов питания. Таблицу вы найдете в приложении к этой аудиокниге. Благодаря этому компоненту некоторых продуктов сахар, содержащийся в пище, поступает в организм более равномерно, снижается концентрация жиров в крови, а при достаточном потреблении жидкости нормализуется работа кишечника. Последние обстоятельства в период беременности играют особенно важную роль, поскольку кишечник под воздействием гормонов начинает функционировать медленнее. Часто это приводит к проблемам с пищеварением у будущих мам. Многие немецкие специалисты по питанию рекомендуют ежедневно потреблять в пищу не менее 30 граммов балластных веществ, лучше всего сочетая их с продуктами из зерна и цельных злаков, с овощами, со свежими или сушеными фруктами и орехами. При этом старайтесь больше пить в течение всего дня для предотвращения вздутия живота и запоров. Белки. Белки-протеины. Это основной строительный материал для человеческой клетки. Они состоят из различных аминокислот. Некоторые из них организм не может вырабатывать сам и поэтому должен восполнять этот недостаток пищей. Аминокислоты, как маленькие кирпичики, присоединяются друг к другу разными способами, образуют цепочки неодинаковой длины. Благодаря этому формируется соединительная ткань, кожа, кости, волосы, транспортируются вещества из одних частей организма в другие, например, гемоглобин служит для переноса кислорода, а также регулируется функция клеток, мускульных и нервных. Протеины необходимы и для свертывания крови, и для образования гормонов, и для защиты от инфекции. Имеется в виду заживление ран и борьба с заболеваниями путем образования антител. Вот почему доля протеинов в ежедневном рационе не должна быть меньше 10-15%. Это соответствует примерно 280-420 калориям или примерно 70-100 граммам в день. Во время беременности ежедневная потребность в белках увеличивается на 15-30 граммов. 50-70% потребности в протеинах следует покрывать за счет белков животного происхождения, которые лучше усваиваются организмом. Остальное можно добрать протеинами растительного происхождения. Особенно богаты белками молоко и молочные продукты, мясо, рыба, яйца, бобовые, орехи, злаки, картофель. Питательные микровещества Даже если вы добросовестно стараетесь, чтобы ваше питание было сбалансированным, во время беременности может потребоваться дополнительное снабжение организма важными питательными микровеществами, такими как витамины, минеральные вещества и микроэлементы. Все они накапливаются в организме в очень ограниченном объеме, так что легко может возникнуть дефицит. Учтите, теперь вам необходимо обеспечивать сразу два организма. В виде исключения правило «есть за двоих» следует признать верным в отношении питательных микровеществ. Собственно говоря, сбалансированное питание вполне способно покрывать повышенную потребность в минеральных веществах и витаминах во время беременности и грудного вскармливания. Но если вы не уверены, что ваш организм получает всё необходимое, Проконсультируйтесь с вашим врачом или со специалистом в области питания. В некоторых случаях врачи считают целесообразным прописать витаминные препараты. Так, например, беременным издревно рекомендуется принимать фолиевую кислоту. Кроме того, даже если ваше питание отличается разнообразием, вашему организму может потребоваться дополнительный источник таких веществ, как йод, железо, цинк, и омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты. Это важно. Осторожно, передозировка. Передозировка витаминов А, D, Е, а также некоторых микроэлементов, марганец, йод и железо, всегда означает неоправданный риск. Ни в коем случае не принимайте пищевых добавок, содержащих эти вещества, если это не было специально рекомендовано врачом. Витамин А. Несмотря на то, что витамин А участвует во многих процессах, происходящих в организме, потребность в нем во время беременности увеличивается очень незначительно. Это объясняется в частности тем, что витамин А относится к немногим витаминам, которые способны накапливаться в организме. Тем не менее, он содержится почти во всех мультивитаминных препаратах, продающихся в аптеках. Помните, что передозировка витамина А гораздо вероятнее, чем его дефицит. И это может привести к нежелательным последствиям. Если превысить определенный предел, витамин А может оказать отрицательное воздействие на рост и развитие ребенка. Особенно страдают печень и глаза. Поэтому авторы советуют вам во время беременности покрывать потребность в витамине А, употребляя в пищу желтые овощи печень, молоко и яичный желток. Но не предавайтесь при этом излишествам. Соответствующие пищевые добавки принимайте только по рекомендации врача. Витамины B1, B2, B6 и B12. Витамины группы B имеют большое значение для нормального протекания беременности. Их нехватка в организме возникает довольно редко. Быть настороже здесь необходимо. Прежде всего, если вы ово-лактовегетарианка, то есть помимо мяса, отказывайтесь от употребления молока и яиц. В том случае, если вы продолжаете придерживаться своей диеты во время беременности, посоветуйтесь с гинекологом о целесообразности дополнительного приема препаратов, содержащих витамины из этой группы. Обратите внимание на витамин B12, так как он играет существенную роль в развитии мозга и нервной системы ребёнка. Не пренебрегайте им тогда, когда формируются эти системы. Витамин С Витамин С, отвечающий за укрепление иммунитета, потребуется вам в большем количестве, чем обычно, потому что во время беременности женщины легче подвергаются заражению. Цитрусовые, апельсины, лимоны, чёрная смородина, земляника – Белокочанная капуста и сладкий перец отличаются высоким содержанием витамина С, поэтому эти продукты непременно стоит включить в свой рацион. Выпивайте во время еды стакан апельсинового или грибфрутового сока, содержащийся в нем витамин С поможет организму усвоить железо. Жирные кислоты. Жирные кислоты омега-3 и омега-6 играют важную роль в укреплении иммунной системы. Они регулируют свёртывание крови и служат строительным материалом для глаз и нервной системы. Жирные кислоты омега-3 в большом количестве встречаются в лососе, скумбрии и сельди. Семя льна и тыквенные семечки тоже содержат эти ценные вещества. Чтобы покрывать свою потребность в них, вы должны два раза в неделю есть морскую рыбу. Если же это не удаётся, то принимайте капсулы с рыбьим жиром. И это может гарантировать надёжное обеспечение вашего организма ненасыщенными жирными кислотами. И этот совет будет актуален прежде всего во второй половине беременности. Совет авторов. Витамин С облегчает усвоение железа. Витамин С улучшает процесс усвоения железа в организме. Стакан апельсинового сока во время еды Идеальное решение. Но вместо апельсинового вы можете спокойно пить другие соки, а также минеральную воду и напитки, обогащенные железом. Одновременно постарайтесь отказаться от продуктов, содержащих дубильные вещества – кофе и чая, черного и зеленого, поскольку они затрудняют усвоение железа. Железо. Даже если вы тщательно следите за своим сбалансированным и здоровым питанием, во время беременности в организме может возникнуть нехватка железа. Потребность в нём возрастает на 100%. Восполнить недостаток железа исключительно с помощью пищевых продуктов бывает нелегко. Чтобы стимулировать процесс усвоения этого микроэлемента, вы должны время от времени позволять себе сочный бифштекс. Много железа содержится прежде всего в красном мясе. При пониженных показателях гемоглобина в крови обязательно рекомендуется дополнительный прием препаратов, содержащих железо. Однако многие из них плохо переносятся, вызывают боли в желудке и запоры. Поэтому не стесняйтесь попросить врача назначить вам альтернативный препарат более мягкого действия или принимайте уже назначенный врачом Медикамент не натощак, а во время еды. Лучше всего вместе с большим стаканом апельсинового сока. Витамин С облегчает усвоение железа. Йод. В некоторых регионах России, как, впрочем, и на многих других территориях по всему миру, население страдает от недостатка йода. Даже у здоровых людей фактическое ежедневное потребление йода значительно ниже существующей потребности. В период беременности йода требуется на 15% больше, чем обычно. Этот микроэлемент участвует в регуляции роста, процессах образования костей и формирования мозга ребёнка, находящегося в материнской утробе. Поэтому достаточное потребление йода является обязательным условием здорового развития малыша. Беременным женщинам, проживающим на территориях с пониженными концентрациями йода, следует употреблять в пищу только йодированную соль, а два раза в неделю включать в своё меню блюдо из морской рыбы. Пастеризованное молоко тоже содержит йод. Кальций. Кальцию, как составной части костной ткани в период беременности, отводится важная роль. Если в организм поступает недостаточно этого элемента, Дефицит будет восполняться за счет кальция, содержащегося в костях матери. А это способствует возникновению остеопороза, хрупкости костей. Чтобы покрыть суточную потребность в кальции, 1200 мг, необходимо употреблять в пищу много молока и молочных продуктов. Орехи и бобовые также содержат это минеральное вещество. Если вы питаетесь сбалансировано, дефицит кальция маловероятен. Всего поллитра молока содержит 600 миллиграммов кальция, что покрывает суточную потребность вашего организма на 50%. Магний. Для многих ферментов, участвующих в процессе обмена веществ, магний выполняет роль кофактора, то есть представляет собой небелковое химическое соединение, необходимое для проявления максимальной активности многих ферментов. Дефицит магния может привести не только к судорогам икроножных мышц и спазмам в желудочно-кишечном тракте, но и к гораздо более серьезным проблемам, выкидышу и преждевременным схваткам. Естественными источниками магния являются в первую очередь зеленые овощи, семечки подсолнечника, натуральный рис, миндаль, пшеничная мука из цельного зерна, овсяные хлопья, бананы и минеральная вода с соответствующим содержанием этого элемента. Это важно. Магний и железо. Многие гинекологи в качестве профилактической меры прописывают женщинам препараты магния. Беременным рекомендуется потреблять 310 мг магния в день. Поскольку магний и железо препятствуют усвоению друг друга, соответствующие препараты всегда следует принимать отдельности с интервалом не менее двух часов. Фолиевая кислота. Потребность в фолиевой кислоте увеличивается у беременных на 100%. Ребенку этот витамин необходим для формирования скелета и внутренних органов, а также для успешного роста. Фолиевая кислота это важнейший фактор профилактики дефектов нервной трубки и патологии развития позвоночника. В сущности, прием фолиевой кислоты нужно начинать еще до наступления беременности. Но и после появления на тесте двух полосок еще не поздно поддержать здоровое развитие вашего ребенка. Рекомендуемая доза составляет 0,4 мг в день. Цинк. Дефицит цинка возникает в организме очень редко, но если он все-таки появляется, Не исключены нарушения в развитии мозга ребёнка. Иногда именно нехватка этого элемента становится причиной повышенного артериального давления у беременной женщины. К сожалению, невозможно обеспечить организм достаточным количеством цинка только за счёт употребления в пищу богатых им продуктов. В некоторых случаях имеет смысл дополнительный приём соответствующих препаратов. Полезные продукты Продукты с высоким содержанием питательных веществ и жизненно важных элементов. Нежирное молоко и молочные продукты. Нежирное мясо. Суп-продукты. Птица. 1 два раза в неделю. Нежирная рыба. Морской лосось, пикша, камбала, треска. Свежие фрукты и овощи. Овощные и фруктовые соки. А также картофель, рис и изделия из цельнозерновой муки грубого помола, местные сезонные продукты, экологически чистые продукты во избежании попадания в организм пестицидов и ветеринарных лекарственных препаратов, предпочтительны ненасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, растительные жиры и масла, например, подсолнечное, рапсовое, соевое, кукурузное и оливковое масла, а также рыба, скумбрия, сельдь, лосось. Ежедневно не менее 30 граммов балластных веществ. Обильное питье. Натуральная минеральная вода, разбавленные овощные и фруктовые соки, фруктовые или травяные чаи. Регулярно железосодержащие продукты, такие как мясо и рыба, а также продукты, богатые витамином С, для лучшего усвоения железа. Продукты, которых следует избегать. Низкокачественные рафинированные углеводы, которые содержатся, например, в мучных изделиях, очищенном и шлифованном рисе, сахаре. Сырое, непастеризованное молоко и продукты из него, изготовленные без применения термической обработки. Твердые сыры из сырого молока. Мягкие сыры. Камамбир и бри, Молодые сыры горгонзола. В этих продуктах, как и в сырых овощах, могут содержаться листерии, род грамм положительных палочковидных бактерий, сырые или недостаточно проваренные и прожаренные яйца, соусы для салатов на основе майонеза, соусы и сладости, для производства которых используются сырые яйца, могут быть заражены сальмонеллами. Род неспороносных бактерий, имеющих форму палочек. Сырое или недостаточно прожаренное мясо, особенно сырая свинина. Сырой фарш или колбаса из сырого мяса. солями, так называемая итальянская колбаса из сырого свиного фарша и так далее. Из-за, возможно, содержащихся в них возбудителей токсоплазмоза, широко распространенное паразитарное заболевание человека и животных, которые вызываются простейшими микроорганизмами. Мясные изделия, изготовленные путем холодного копчения. Рыба холодного копчения. копченый лосось, угорь и так далее. Готовые салаты и деликатесы, так как они могут содержать бактерии. Строго вегетарианская пища, поскольку организм будет недостаточно снабжаться белками, витамином B12, кальцием, железом и цинком. Прохладительные напитки с высоким содержанием сахара. Какао и шоколад допускаются лишь в небольших количествах. Ежедневная доза сахара не должна превышать 40 граммов. Содержащие хинин лимонады, например, горький лимон или тоник. Напитки с кофеином, кофе, кола, энергетические напитки, черный чай. Алкоголь заменители сахара, сахарин, аспартам. Сельскохозяйственные или изготовленные промышленным способом продукты, в которых могут содержаться тяжёлые металлы – ртуть, свинец, кадмий. Это, например, листовые овощи, отруби или соевые бобы. Свинец способен оказывать пагубное воздействие на плаценту, вызвать преждевременные роды, отрицательно сказываться, на развитии плода или на умственном и моторном развитии уже родившегося ребёнка. Ртуть может стать причиной целого ряда врождённых дефектов. Полихлорированные бифенилы, химикаты широко распространены в промышленности и замедляют развитие зародыша. Таблицу вы найдёте в приложении к этой аудиокниге. «Дневной рацион во время беременности». Во время беременности особенно важно, чтобы ежедневная потребность организма в витаминах и минеральных веществах удовлетворялась в достаточном объеме. И это, с одной стороны, поможет самой женщине поддерживать хорошую форму, а с другой, гарантирует, что ребенок получит все, что ему требуется для здорового развития. Сейчас вам особенно необходимы фолиевая кислота, кальций и железо. Основное правило сбалансированного питания гласит – нужно есть ежедневно понемногу из каждой группы продуктов питания. Это означает, что вы каждый день должны употреблять в пищу цельные злаки, молоко или сыр, мясо или рыбу, фрукты, овощи, подсолнечное, рапсовое или оливковое масло. Рис, картофель и макаронные изделия следует чередовать. Таблицу вы найдёте в приложении к этой аудиокниге. Как регулировать вес? Заметно поправиться во время беременности абсолютно нормально. Не надо мучиться угрызениями совести по этому поводу. Наслаждайтесь этим состоянием. Прибавка за время беременности на 11-16 кг укладывается в пределы нормы. Скоро вы заметите, что случаются периоды, когда вы набираете вес особенно быстро. Но затем наступают периоды, когда вы совсем не поправляетесь. Весьма вероятно, что за первые 12-14 недель вы почти не наберете лишнего веса. Если вас часто тошнит или появляется явное отвращение к еде, может даже случиться, что вы немного похудеете. Но начиная со второго триместра беременности, с 13 по 24 неделю, вы обязательно наверстаете упущенное. На данном этапе развития Ваш ребенок запрограммирован на рост, что будет заметно по изменению объема вашего живота. Ближе к родам весы опять зафиксируют сильную прибавку. В это время каждую неделю ребенок тяжелеет примерно на 300 граммов, а ваш организм откладывает запасы для периода грудного вскармливания. Дополнительный вес, образующийся в течение беременности, складывается следующим образом. К моменту родов ребенок В норме весит от 3000 до 4000 граммов, Матка около 900 граммов, Плацента примерно от 300 до 600 граммов И около плодной воды около 1000 мл. В сумме получается не менее 2000 граммов. Увеличение объема крови 1200 мл, и тканевой жидкости приблизительно 2500 мл. В сумме составляет как минимум 3500 граммов. Жировая подкожная подушка, необходимая вам для грудного вскармливания, это еще приблизительно 2500-3000 граммов. Чрезмерная прибавка в весе. У женщин, которые еще до беременности страдали от избыточного веса, повышен риск осложнений. Они чаще, чем другие, страдают от нарушения обмена веществ например, от гестационного диабета, повышенного артериального давления или приэкломпсии. Чтобы обеспечить здоровье матери и ребенка в этом случае, необходим частый и регулярный контроль со стороны врача. Подробнее об этом вы узнаете из таблицы в приложении к этой аудиокниге. Кроме того, дети матерей, имеющих избыточный вес, часто и сами появляются на свет с весом, превышающим средний показатель, и это может привести к проблемам во время родов. В результате родовые травмы, дистокия, осложнённые продолжительные роды и повышенный процент случаев хирургического вмешательства, кесарево сечения. И всё же беременность и период грудного вскармливания это не самое подходящее время для того, чтобы сесть на диету. Вредные вещества, накапливающиеся в жировых клетках, при диете высвобождаются и могут воздействовать на плод. Кроме того, любая монодиета приведет к тому, что ребенок не будет получать достаточное количество необходимых микроэлементов, витаминов и других полезных веществ. Постарайтесь поддерживать свой вес на стабильном уровне, не допуская его резких скачков. Особенно тщательно следите за тем, чтобы потреблять в пищу больше витаминов и минеральных веществ. Максимально допустимую прибавку в весе за период беременности вы найдете в таблице в приложении к этой аудиокниге. Индивидуальные правила питания лучше всего обсудить с врачом, ведущим беременность, или диетологом. При необходимости перестройте свое питание. Это пригодится и в послеродовой период. Недостаточный вес Худощавым женщинам, чей ИМТ до беременности был меньше 18, также необходимо внимательно следить за правильным питанием. Если вы принадлежите к числу этих женщин, то на ближайшие 9 месяцев вам придется забыть о таких понятиях, как «прекрасная фигура» и «идеальный вес». Вместо этого нужно хорошо усвоить, что такое сбалансированное питание, а именно «рацион» обеспечивающий организм необходимой энергией и витаминами. Ваши порции должны быть солидными. Ребенок будет вам за это благодарен. Да и вы сами будете рады располагать завидными запасами энергии и активности на время родов и грудного вскармливания. Потребляя недостаточно пищи, вы сильно рискуете заработать анемию. Для ребенка важно, чтобы в организм мамы поступало достаточно пищи только это является залогом его нормального роста и нормального веса при рождении. Здоровое питание поможет вам, кроме всего прочего, избежать риска преждевременных родов. Полезная информация. Внутриутробная закладка здоровья ребенка. Здоровье родившегося ребенка зависит от питания матери в период беременности. Неправильное питание – может не только нанести ущерб развитию ребенка в материнской утробе, но и стать причиной его будущих заболеваний, таких как ожирение, диабет, гипертония или рак. Вредные вещества Каждая беременная женщина хочет, чтобы у нее родился здоровый ребенок. Вряд ли найдется слушательница, которую не обрадует сообщение, что она сама может очень многое сделать для нормального развития своего малыша. Отказавшись на ближайшие месяцы от алкоголя и никотина, хорошо питаясь и много двигаясь, вы создаете своему ребенку оптимальные стартовые условия для жизни. Алкоголь. Алкоголь вреден для еще не родившегося ребенка. Этот факт неоспорим. До сих пор не выяснено, существует ли какая-то допустимая доза потребления спиртного беременными женщинами. У женщин, которые во время беременности регулярно употребляли алкогольные напитки, часто рождаются здоровые малыши без выраженных патологий. И наоборот, дети с тяжелыми дефектами появляются на свет у матерей, которые, будучи беременными, позволяли себе алкоголь лишь в очень небольших количествах. Наряду с дозой спиртного большую роль играет и та стадия развития, на которой в данный момент находится эмбрион или плод. Есть периоды, когда мозг малыша особенно подвержен негативному влиянию вредных веществ. Есть и моменты, когда их воздействие уже почти не наносит вреда ребёнку. Но поскольку эти периоды развития не поддаются точному определению, лучше всего совершенно отказаться от алкоголя. Компоненты спиртных напитков беспрепятственно проникают через плаценту к ребёнку. Находящиеся в процессе роста клетки детского организма могут понести даже больший ущерб, чем клетки матери. Кроме того, уровень алкоголя в организме плода дольше остаётся повышенным. Ребёнок выделяет алкоголь через почки в околоплодные воды. Но самая большая проблема состоит в том, что он вновь заглатывает его, так как постоянно пьёт околоплодные воды. Получается, что алкоголь поступает в организм ребёнка несколько раз подряд. Употребление алкоголя во время беременности считается наиболее частой и вместе с тем наиболее легко устранимой причиной патологического развития ребёнка, как физического, так и умственного. Употребление алкоголя будущей матерью может привести к замедленному психомоторному и интеллектуальному развитию ребёнка. И это, в свою очередь, может привести к трудностям в процессе обучения и расстройствам внимания. Всё это может случиться даже при употреблении небольших доз алкоголя. К счастью, если за беременность вы выпили всего один раз, до серьёзных нарушений с трудноустранимыми последствиями дело не дойдёт. Тем более, если это случилось, когда вы ещё ничего не знали о вашей беременности. В этом случае можете не беспокоиться. Совет авторов. Детский коктейль. Во время беременности у вас не раз появится повод чокнуться с друзьями. Во время дружеских застолий стакан простой воды можно заменить, например, виноградным соком, разбавленным минеральной водой. Содержит много железа и витамина С. Или смесью вишневого и бананового соков. Настоящий кладезь кальция. Для особенно торжественных случаев в хороших супермаркетах можно купить безалкогольное шампанское. Попробуйте кофеин. Для многих современных женщин день по-настоящему начинается только после того, как они поставят перед собой на стол первую чашечку кофе. Но мы вынуждены вас огорчить. С момента наступления беременности следует относиться к этому бодрящему напитку гораздо осторожнее, чем обычно. Результаты последних исследований, проведенных в Ельском университете, показали что употребление кофе даже в небольших количествах, всего две чашечки в день, способно оказывать на плод негативное воздействие. Данные одного из британских исследований говорят о том, что у любительниц кофе дети рождаются с весом, не дотягивающим до среднего. Две чашки кофе в день уменьшают вес появляющегося на свет ребенка примерно на 70 граммов. То же самое относится к употреблению чёрного чая, колы и горького шоколада. И в них тоже присутствует кофеин. Для сравнения. В одной чашке кофе этого вещества содержится от 30 до 100 мг. В одном эспрессо приблизительно 40 мг. В одной чашке чёрного чая до 50 мг. Содержание кофеина в 100 г чайного листа выше, чем в таком же количестве жареных кофейных зерен. В составе плитки молочного шоколада можно обнаружить 15 мг, в упаковке горького шоколада – до 90 мг кофеина. В течение всего 45 минут это вредное вещество почти полностью поступает в кровь и через плаценту проникает к ребенку. Поскольку ко всему прочему кофеин препятствует усвоению железа, кальция и витамина С, Непосредственно после приема пищи вам ни в коем случае не следует пить кофеиносодержащие напитки. Это важно. Откажитесь от газировки. Даже если вам очень нравятся напитки вроде тоника или лимонада, вы поступите разумнее, если откажетесь от них. Хинин, содержащийся в их составе в больших количествах, способен отрицательно влиять на развитие ребенка. Одним из проявлений этого влияния может оказаться сниженный вес при рождении, поэтому пейте лучше минеральную воду, разбавленные соки или травяной чай. Никотин Никотин ухудшает кровоснабжение плаценты. В результате ребенок получает меньше жизненно важных питательных веществ и кислорода. Кроме того, детский организм отравляется ядовитым моноксидом углерода. Курит ли мать сама или просто находится среди других курящих людей, не играет значительной роли. Сигаретный дым содержит примерно 4000 ядовитых, вызывающих рак субстанций, среди которых мышьяк, бензол, синильная кислота, свинец, кадмий, моноксид углерода и смолы. Эти отравляющие вещества через плаценту беспрепятственно попадают в систему кровообращения ребенка и напрямую воздействуют на него. Сегодня уже известны последствия интенсивного курения матери, сильно сниженный вес ребенка при рождении, повышенный риск внезапной детской смерти, гиперактивность ребенка, трудности с учебой в школьном возрасте. До недавнего времени риск, связанный с пониженной массой тела новорожденного, явно недооценивался. Теперь, Да подлинно известно, что дети, родившиеся с маленьким весом и быстро набравшие его в первые недели жизни, во взрослом возрасте склонны к полноте, со всеми вытекающими отсюда опасными последствиями – болезни сердечно-сосудистой системы, диабет. Риск заболеть аллергией и астмой у детей курящих матерей выше на 30%. Помимо этого, Велика вероятность, что в будущем ребенок и сам станет курильщиком. После родов курение по-прежнему остается опасным для ребенка. Аллергии, астма и даже внезапная детская смерть могут быть связаны с присутствием курильщиков в ближайшем окружении малыша. Беременность – хорошая мотивация для того, чтобы сократить количество сигарет, выкуриваемых за день или совсем бросить курить. В случае необходимости для отвыкания от курения во время беременности можно использовать никотиновый пластырь. С его помощью, по крайней мере, удастся предотвратить гипоксию, недостаточное насыщение крови кислородом. Быть красивой и ухоженной. Когда настроение падает из-за того или иного недомогания, сопутствующего беременности, вам просто необходимо привести себя в порядок с головы до ног. Сияющие глаза, упругая кожа и блестящие волосы выдают окружающим маленькую тайну женщины. Что касается выбора косметических средств, можем вас успокоить. Большинство из них годится и для беременных. Особенно мягкое действие на кожу оказывает такая косметическая продукция, как кремы, лосьоны, дезодоранты, не содержащая спирта, парабенов и других консервантов. Ежедневный душ. Теплая струя воды, температурой примерно 37 градусов по Цельсию, придает много сил и энергии, при этом щадяще действует на кровообращение. При таких условиях можно принимать душ сколь угодно часто. Но с мылом и гелями обходитесь экономно, чтобы не пересушить кожу. Средства для душа с нейтральным показателем кислотности PH, в состав которых входят смягчающие масла, стимулируют естественную защиту кожи. После водной процедуры рекомендуется нанести на тело крем, обладающий смягчающими, увлажняющими или защитными свойствами. Ванна. Беременные могут спокойно наслаждаться расслабляющим действием ванны, однако Не следует продолжать процедуру. Температура воды при этом должна быть не теплее 37 градусов по Цельсию. При соблюдении этих условий у вас не возникнет проблем ни с кровообращением, ни с перегревом. Горячая свыше 38 градусов по Цельсию ванна способствует повышению внутренней температуры тела матери, а вместе с ней и температуры плода. Чтобы не увеличить опасность возникновения патологии, особенно тщательно нужно соблюдать это правило в первые три месяца беременности. Лицо. Из-за повышенного уровня эстрогена в тканях скапливается больше жидкости. Это становится заметно не только по вашему телу, но и по лицу. Морщинки исчезают, кожа выглядит более гладкой и розовой. Однако действие эстрогена – не всегда оказывается таким благотворным. Будущие мамы могут чувствовать себя особенно, когда этот гормон вызывает усиленную работу сальных и потовых желез, провоцируя тем самым появление прыщей и угрей. Чаще всего на ухудшение состояния кожи жалуются женщины и без того имеющие склонность к угревой сыпи. В таких случаях помогает смена средств по уходу за лицом специальные косметические процедуры или консультация с дерматологом. Но стоит остерегаться косметических средств, содержащих фруктовые кислоты, витамин А или салициловую кислоту. Существует подозрение, что эти ингредиенты в высокой концентрации способны повредить ребенку или вызвать преждевременные роды. Совет авторов. Пилинг. Польза для кровообращения. Женщины, принимающие специальную ванну для пилинга всего тела, не только удаляют отжившие чешуйки эпидермиса, но и заботятся о хорошем кровоснабжении кожи. После этой замечательной косметической процедуры кожа особенно хорошо реагирует на ухаживающие лосьоны, кремы и масла. Она становится более эластичной и стойкой, что хорошо защищает вас от вредных воздействий окружающей среды. Полезная информация. Усиленное потоотделение – это совершенно нормально. С началом беременности деятельность потовых желез становится более интенсивной. Это может привести к повышенному потоотделению и усилению запаха тела. Наряду с мягким дезодорантом рекомендуется использовать пудру для тела, которая как губка впитывает в себя пот. Кожа. Гормональные изменения, происходящие в организме в период беременности, не останутся незамеченными и для кожи тела. Многие женщины страдают от того, что кожа становится сухой и шелушащейся. Если еще до беременности у вас был легкий нейродермит, то сейчас состояние может ухудшиться. Облегчение принесут не только питательные кремы, лосьоны или масла для тела, но и обильное питье поэтому на протяжении всей беременности вы должны ежедневно выпивать как минимум 2,5 литра минеральной воды или разбавленных соков. В особенном уходе нуждается теперь и ваш постоянно растущий живот, ведь кожа в этом месте должна выдержать экстремальное растяжение. К родам объем живота увеличивается в среднем до 100 сантиметров. Натуральные растительные средства – Например, масло абрикосовых косточек или пшеничных зародышей, миндальное или кунжутное масло, защищают кожу, подвергающуюся чрезмерным нагрузкам. Целенаправленно применяя их, наряду с ежедневным щипковым массажем, вы сможете предотвратить появление растяжек. Солнцезащитные средства и средства для загара. Усиленная пигментация кожи во время беременности вызвано образованием большого количества МСГ – меланоцит-стимулирующего гормона, который активизирует пигментные клетки кожи – меланоциты. Из-за избытка гормона вы получите не только более интенсивный загар, но и, как это ни печально, некрасивые коричневые пятна на коже. Особенно ярко они выступают на лице после того, как вы побыли на солнце. Вашими помощниками в решении этой проблемы могут стать солнцезащитные кремы с высоким коэффициентом защиты. Будьте внимательны. Если вы загораете в своей родной климатической зоне, то вам вполне подойдет коэффициент защиты не менее 20. А вот в том случае, если вы решили погреться под жарким южным солнышком, не менее 50. В любом случае солнцезащитные средства уберегут вас от ожогов и послужат для профилактики пигментных пятен. Если последние все-таки появятся, не расстраивайтесь. Уже в первые дни после родов кожа в проблемных зонах снова побледнеет. В большинстве случаев, когда малышу исполняется 4-6 недель, пигментные пятна у мамы полностью исчезают. Применение кремов для загара не вызывает у врачей никаких возражений, и во время беременности, вы можете добывать себе красивый загар из тюбика. Ведь активные вещества таких средств воздействуют исключительно на поверхностный слой кожи. Глубокого проникновения в организм не происходит. Вот только помните, что кремы для загара не способны бороться с пигментными пятнами. Наоборот, они еще больше усиливают их. И это важно. Осторожно, витамин А. Откажитесь от приема препаратов витамина А, ретинола, способствующих загару. В период беременности повышенное количество этого витамина свыше 10 000 МЕ в день. МЕ – международная единица, единица измерения количества вещества, основанная на его биологической активности. Может повредить ребенку и стать причиной различных дефектов в его развитии. При сбалансированном питании предел нормы не превышается, поэтому дополнительно принимать витамин А не следует. Волосы. Что касается шампуней, ополаскивателей, питающих или укрепляющих волосы масок, они безопасны. Вы можете и впредь спокойно пользоваться своими любимыми средствами. Нужно исходить из того, что если вы хорошо переносили их раньше, то они и сейчас не вызовут у вас аллергии или кожного раздражения. Однако иногда появляется необходимость в смене привычной косметики для волос. И это связано с усиленной выработкой во время беременности гормона эстрогена, который непосредственно влияет на волосы. Они могут стать либо более густыми, пышными и блестящими, либо наоборот, утратить блеск, поредеть и выглядеть сальными. По окончании беременности вместе с понижением уровня эстрогена наступает непродолжительный период усиленного выпадения волос. Это пройдет через несколько недель. Окрашиванию и перманентной завивке волос тоже дается зеленый свет. Только используйте при этом химикаты, которые считаются неопасными для вашего ребенка. Но если вы хотите получить стопроцентные гарантии, то лучше откажитесь от окрашивания, в первые три недели беременности. В конце концов, можно обойтись и без химии. Ее вполне способны заменить щипцы, бегуди, растительная краска или в крайнем случае тональный шампунь. Эпиляция. Следует соблюдать осторожность в применении кремов-эпиляторов. Отдельные компоненты, входящие в их состав, способны проникать через кожу и оказывать негативное влияние на развитие ребенка. В качестве альтернативы используйте кремы из чистых натуральных продуктов или воск, который во время беременности может оставлять на коже синяки. Против бритья стерильными лезвиями в принципе не существует никаких возражений, если только вы не поранитесь. В этом случае, во-первых, возникнет опасность инфекции, следствием которой может стать необходимость принимать антибиотики, а во-вторых, Кровотечение будет очень обильным, так как во время беременности кровеносные сосуды расширяются. Поскольку на сегодняшний день нет никаких научных данных о том, какое воздействие оказывает на плод лазерная эпиляция, в профилактических целях от нее лучше отказаться. Любой вид электроэпиляции – электролиз, термолиз, диатермия, бленд-метод и прочее – временно остается под запретом. Лак для ногтей и губная помада. Ваши губы и ногти могут сохранить привычный цвет. Применение лака для ногтей и губной помады во время беременности не вызывает опасений. Хотя лаки и средства для их удаления и содержат ядовитые вещества, но их количество настолько незначительно, что возможность их негативного воздействия на здоровье оценивается как маловероятная. Когда вы красите ногти или удаляете лак, вам достаточно открыть окно и держать руки подальше от лица, чтобы предотвратить вдыхание испарений и запахов в повышенной концентрации. Если вы хотите нарастить ногти, то дерзайте. Только обратите внимание, достаточная ли вентиляция в вашем салоне. Помещение должно хорошо проветриваться, чтобы вы не могли там надышаться вредными испарениями. Существует и еще один нюанс. Есть вероятность, что вследствие гормональной перестройки вашего организма наращенные ногти будут не очень хорошо держаться. Полезная информация. Народы без лака. Перед родами лак для ногтей и искусственные ногти необходимо удалить. И это обезопасит вас в случае возникновения осложнений. Дело в том, что для быстрого определения уровня кровоснабжения медики нажимают на ногтевую пластину. В течение двух секунд кровоснабжение должно восстановиться, а кожа под ногтем снова заразоветь. Если этого не произойдет, медики распознают низкое артериальное давление и связанные с ним сердечно-сосудистые проблемы. Украшение тела. Пирсинг и татуировки не принесут вам вреда, если они были сделаны еще до наступления беременности. Но Сежка в пупке к концу беременности будет торчать наружу и начнет вам просто мешать, поскольку животик станет очень выпуклым. Поэтому украшение с пупка придется своевременно удалить, так же, как из сосков. Если возникнет необходимость в кесаревом сечении, то металлические украшения, Где бы они ни находились, нужно снять. И это не только требование гигиены. Дело в том, что при наркозе с использованием дыхательного шланга вам может навредить пирсинг во рту. Однако опасность таят и все остальные украшения. В том случае, если разрез тканей или запаивание сосудов будет осуществляться при помощи электричества, металлические предметы вам явно навредят. Ваше тело – хороший проводник. Электричество легко достигнет украшения, что вызовет ожог окружающего участка кожи. Вы скажете, раз нужно удалить пирсинг, придется навсегда с ним попрощаться, ведь проколы зарастут. Не переживайте, не все так катастрофично. Вот вам один совет. Снимите сережку и вставьте в освободившееся отверстие пластиковую трубочку. Обрежьте ее до нужного диаметра и носите до того момента, когда вновь можно будет вернуть любимое украшение на его привычное место. Делать стильное тату или новый прокол во время беременности запрещается категорически. Через повреждения кожи в организм могут попасть возбудители болезней, вызывающие бактериальные инфекции и инфекционные заболевания, в том числе гепатит С или СПИД. При нанесении татуировки нельзя исключать возможность аллергических реакций на краски и чернила. Нередко это проявляется в развитии нарушений кровообращения. Пульс и дыхание учащаются, давление падает, начинаются головокружения, тошнота, возможно, потеря сознания. Все это крайне отрицательно скажется на ребенке, поскольку будет нарушено снабжение его кислородом. В том случае, если ваша татуировка украшает спину приблизительно на уровне бедер, могут возникнуть проблемы с эпидуральной анестезией, ПДА, которую сейчас нередко делают во время родов для уменьшения болей. Как раз в этом месте анестезиолог должен ввести между позвонками пункционную иглу чтобы обеспечить поступление обезболивающего средства. Аллергенные или ядовитые красящие пигменты с татуировки вместе с иглой могут проникнуть в чувствительную полость позвоночника. В таких случаях возможны токсические реакции и неврологические осложнения. Из осторожности многие анестезиологи отказываются делать ПДА, если на том месте, где нужно сделать укол, есть татуировка. Полезная информация. Очки – тоже украшения. Женщины, которые носят контактные линзы, должны во время беременности несколько изменить свое отношение к ним и вспомнить про старое проверенное средство – очки. Повышенное скопление жидкости в организме часто влияет на толщину и форму роговицы, отчего нарушается правильная посадка линз. А к концу беременности Нередко появляется сухость глаз, что может вызвать ощущение дискомфорта. Выйти из положения можно с помощью очков. Носить вы их будете недолго, только до родов. Более подробные сведения вы получите у окулиста, который должен будет проверить и ваше зрение, и посадку линз. Он же еще раз проверит и ваши очки. Ношение контактных линз до самых родов может привести к осложнениям. Например, во время сильных поток в глазах могут полопаться сосудики. Растяжки у беременных стрии. В период беременности соединительная ткань нуждается в специальном уходе, так как кожа на животе, груди, бедрах и ляжках подвергается большим нагрузкам. Повышенный выброс в кровь гормона беременности кортизола уменьшает эластичность кожи. Это нужно для того, чтобы облегчить разрыв подкожной ткани на растущих животе и груди. Растяжки беременных или стрии появляются на поверхности кожи в виде волнистых линий синеватого или бурого цвета. Они проходят по животу сверху вниз, а на груди сходятся у соска наподобие лучей. Растяжки могут появляться на руках, ляжках и ягодицах. Здесь они обычно проходят в поперечном направлении. Отдельные разрозненные стрии возникают редко, гораздо чаще они располагаются одна возле другой и образуют полосу длиной от одного до нескольких сантиметров и шириной от нескольких миллиметров до двух сантиметров. Эти рубцы беременности чаще всего имеют слегка углубленную неравномерную поверхность. Как правило, стрии появляются незаметно. Поначалу выглядят скорее ровными и лишь слегка розоватыми, но с течением беременности становится все длиннее, шире и темнее. После родов растяжки бледнеют, превращаясь в серо-белые полосы, но никогда не исчезают окончательно. Если их не лечить, то вследствие последующих беременностей и естественного процесса старения кожи их состояние может ухудшиться. И хотя растяжки никоим образом не угрожают здоровью, многим женщинам их вид просто разрывает сердце. Профилактика. Растяжки, более или менее выраженные, образуются почти у 80% беременных женщин. Почему у одних они заметны сильнее, чем у других, и почему у некоторых они совсем не появляются? И это зависит от индивидуальных свойств соединительной ткани. Увеличение веса тоже играет немаловажную роль. Женщины, которые сильно поправляются, чаще имеют дело с растяжками, чем женщины, у которых показатель прибавки в весе остается у нижней границы допустимой нормы. К сожалению, матери беременные двойней особенно часто подвергаются этой неприятности. Для поддержания эластичности кожи существует много способов. Все они позволяют сократить риск образования растяжек, а иногда даже полностью предотвратить их появление. Лучше всего начните выполнять специальную программу по уходу за кожей еще на ранних сроках беременности, пока живот и грудь не успели увеличиться в объеме. Утренний контрастный душ, чередование теплой и холодной струи, помогает так же хорошо, как и последующий щипковый или щеточный массаж. Достаточно эффективно также растирание рукавицей из грубых волокон, например, из сизаля. Если для рук, ног и спины действенными будут движения сверху вниз, то для ягодиц больше подходят круговые. Живот лучше растирать по часовой стрелке, начиная от пупка, а грудь – легкими движениями, начиная от соска. Помните еще и о том, что правильно сидящий, поддерживающий бюстгальтер, уменьшает нагрузку на соединительную ткань груди. Для смазывания кожи годятся косметические масла, содержащие витамин Е, вытяжку из плюща, манжетки, хвоща или гиалуроновую кислоту. Помимо всего вышеперечисленного, предотвращению появления растяжек способствует сбалансированное, богатое витаминами питание и регулярные занятия спортом, гимнастикой или плаванием лечение. Если коварные полосы остаются на теле и после родов, есть смысл отправиться на прием к дерматологу. Сразу оговоримся, никто не может пообещать вам, что растяжки исчезнут полностью, но надежда на их значительное уменьшение есть всегда, даже в самых тяжелых случаях. Для этого существует много терапевтических методов, например, пилинг с применением кислоты. Гели для лечения шрамов, лазерные процедуры или пескоструйная обработка дермы, при которой поверхность кожи шлифуется струей песка. К дополнительным мерам профилактики и лечения относятся спорт, массаж соединительной ткани, контрастный душ и регулярный уход за кожей с использованием специальных масел и кремов. Баня и солнце. Всё, что было сказано о температуре воды для ванны, относится и к сауне, и к солнечным ваннам. Всегда помните, если температура тела матери повышается, растёт и температура ребёнка, и это может иметь отрицательные последствия для его развития. Баня и сауна. Если срок вашей беременности перевалил за 4 месяца, против посещения сауны трудно что-либо возразить, Но и это справедливо только в том случае, если вы и раньше часто туда ходили. Не стоит, будучи уже беременной, впервые пробовать на себе действие высоких температур. Даже если вам не запрещен поход в сауну, помните, пребывание в парной рекомендуется сократить до 10 минут. И не забирайтесь на верхнюю ступеньку, где жар сильнее всего. Если вы вдруг почувствуете себя плохо, у вас закружится голова или зарябит в глазах, немедленно покиньте нагретое помещение. Для тех, кто раньше не посещал финскую баню, но в силу каких-то причин решил попробовать эту процедуру во время беременности, лучше начать с биосауны, в которой температура поддерживается на уровне 45 градусов по Цельсию. Эти условия считаются приемлемыми для сердечно-сосудистой системы будущей мамы от парной, рекомендуем отказаться. Несмотря на то, что температура в ней ниже, чем в сауне, влажный жар создает большую нагрузку на организм, чем сухой воздух, что может привести к проблемам с кровообращением. Гидромассажные ванны и джакузи с температурой воды выше 37 градусов по Цельсию тоже таят в себе опасность. Могут появиться нарушения в развитии ребенка и в системе кровообращения матери. Кроме того, тёплая бурлящая вода является идеальной средой для размножения микробов и может способствовать вагинальным инфекциям, которым беременная женщина особенно подвержена. Ведь вследствие специфического гормонального фона уровень кислоты во влагалище понижается, а это, в свою очередь, ослабляет иммунитет и повышает восприимчивость к инфекциям. Полезная информация. Слишком много ультрафиолета вредно. Интенсивное ультрафиолетовое излучение уменьшает концентрацию фолиевой кислоты в организме. Она содержит витамин группы В, который играет особенно важную роль в первой неделе беременности, предотвращая неправильное развитие ребенка, прежде всего, появление дефектов нервной трубки. Солнечные ванны и солярий. Даже если вас не пугает возможность солнечных ожогов и усиленного образования пигментных пятен, солнце, особенно в сочетании с высокой температурой воздуха, может стать опасным. Оно способствует повышению температуры тела и ослаблению сердечно-сосудистой деятельности. Избегайте яркого солнца и старайтесь найти для себя тенистое, не слишком жаркое местечко. Панама или косынка на голове защитят от солнечного удара, сопровождающегося тошнотой, головокружением и головными болями. Поскольку кожа во время беременности особенно чувствительна и склонна к раздражениям, посещение солярия может окончиться появлением нежелательных пигментных пятен или даже ожогом. Насколько опасно излучение ламп солярия для неродившегося ребенка, пока не выяснено. Однако очевидно, Находясь под воздействием излучения, человек сильно потеет, и, следовательно, его организм теряет много жидкости, что нежелательно, особенно во время беременности. Помимо этого, перегревание приводит к повышению температуры тела, поэтому при посещении солярия нужно быть крайне осмотрительной. Путешествия. Оптимальным для путешествий – будет период между четвертым и седьмым месяцами беременности. Первоначальные недомогания уже прошли, и вы еще достаточно подвижны, чтобы наслаждаться активным отдыхом. Если нет никаких осложнений, ничто не мешает отправиться в отпуск, на автомобиле, автобусе, в поезде или на самолете. Только не забывайте, как можно чаще делать остановки, чтобы подвигаться, размяться и по возможности полежать, подняв ноги повыше. Поездка на автомобиле. При путешествии на автомобиле постарайтесь максимально увеличить число остановок. Однако в любом случае перерывы на отдых необходимо делать не реже, чем через каждые два часа. Если вы едете вместе с партнером и поочередно ведете машину, следите за тем, чтобы не находиться за рулем дольше двух часов. Если вы путешествуете в одиночку, Старайтесь увеличить время перерыва как минимум до 30 минут, чтобы расслабиться, подвигаться и восстановить кровообращение. Для эффективной профилактики тромбоза и отеков ног можно полежать несколько минут с высоко поднятыми ногами. Во время поездки обязательно пристегивайтесь, несмотря на округлившийся живот. Особые накладки на сидение и ремни безопасности для беременных которые можно приобрести в специализированных магазинах, защитят вас и вашего ребенка от последствий возможного несчастного случая. Нижняя планка ремня безопасности должна проходить под животом как можно ниже. При болях в спине попробуйте подложить свернутое полотенце между крестцом и нижней частью спинки сиденья. Поезд, автобус, самолет. К сожалению, Какой бы транспорт вы ни выбрали для путешествия, условия все равно будут не самыми лучшими. Сейчас самую большую проблему для вас представляет теснота. Расположиться так, чтобы нижние конечности были свободны, нелегко. С целью профилактики тромбоза рекомендуется выбрать место рядом с проходом, чтобы иметь возможность время от времени вытягивать ноги. Полноценно двигаться, находясь в транспортных средствах, весьма затруднительно. Поэтому в поездах совершайте небольшие променады по проходам в вагоне, в автобусах используйте каждую, даже самую небольшую остановку для того, чтобы размять ноги, а в самолете как можно чаще посещайте туалет. Вернувшись на место, делайте упражнения для ног. Обувь лучше всего снять. Можно делать простую зарядку, хорошенько упереться в пол, сделать перекат на носок и вернуться в исходное положение, в упор на всю стопу. Выполняя упражнение бег-сидя, каждый раз выбрасывайте голень как можно выше, одновременно приподнимая и бедро. Давление в самолете, вопреки общепринятым убеждениям, не оказывает отрицательного влияния на кислородное снабжение ребенка. Но если вы в принципе боитесь летать, Не усугубляйте душевное состояние этим страхом. Женщинам, относящимся к числу аэрофобов, лучше выбрать какой-нибудь другой вид транспорта. Перед тем, как купить билет на самолет, узнайте, какие правила в отношении перелетов беременных установила ваша авиакомпания, так как многие авиационные перевозчики ввели ограничения для будущих мам из-за опасности случаев тромбоэмболии и преждевременных родов. Одни авиакомпании требуют справку от врача, а другие вообще не допускают женщин на борт, начиная с 36-й недели беременности, а иногда еще и раньше. Но если, несмотря на всю предусмотрительность, проявленную авиакомпанией, роды все-таки начнутся в воздухе, не пугайтесь. Стюарды к этому подготовлены, они изучают основные правила приема родов на специальных курсах. Как быть со страховкой? Заключая договор страхования от невыезда, вы должны помнить, что эта программа не предусматривает возврата средств, если возник страховой случай, вероятность наступления которого изначально была велика. То есть вряд ли можно будет вернуть деньги, если вы приобрели путевку, зная о своей беременности. Но позднее врач отсоветовал вам отправляться в поездку. Невозможность сделать рекомендованные для данной страны прививки также не может быть поводом для отказа от тура, точнее, для возвращения уплаченных за него денег. Поездки и тромбы артерий. Многочасовые переезды в сидячем положении с ограниченной возможностью передвижения повышают вероятность тромбообразования независимо от того, где вы находитесь, в самолете, автобусе, поезде или автомобиле. А бездвиженность может вызвать застой крови в венах, поскольку из-за длительного сидения ток крови в области паха и коленей затрудняется. Медленно текущая кровь свертывается быстрее и способствует образованию сгустков в сосудах. Риск закупорки артерий еще больше повышается в самолете, где влажность воздуха сильно понижена. В таких условиях из организма испаряется больше жидкости, что ведет к обезвоживанию и еще большему сгущению крови. Поэтому в самолете пейте как можно больше, как минимум 0,25 литра в час. Лучше, если это будет минеральная вода без газа, фруктовый или овощной сок или травяной чай. Совет авторов. Профилактика тромбоза. Следующие советы и простые упражнения помогут вам предупредить тромбоз. Следуйте им не только перед поездкой и в самолете, тогда эффективность предпринятых мер повысится. Регулярно двигайтесь, например, перекатывайтесь с пятки на носок и обратно. Каждый час полностью вытягивайте ноги и избегайте сидения в позе «нога на ногу». Делайте такое упражнение. Переставляйте ноги вместе в одну и в другую сторону или вытягивайте их далеко под кресло, впереди сидящего человека. Чаще снимайте обувь и следите за тем, чтобы ваша одежда была широкой и удобной. Обязательно носите компрессионные чулки. Класс компрессии следует обсудить с гинекологом, терапевтом или любым другим специалистом, который может грамотно вас проконсультировать. Перед поездкой обязательно поговорите с врачом. Может быть, он назначит вам разжижающие кровь препараты, антикоагулянты или профилактические инъекции низкомолекулярного гепарина, облучение и другие спорные обстоятельства. Контроль безопасности в аэропорту обязателен и для беременных. Металлодетектор не повредит ребенку. То же самое можно сказать и о длительных перелетах. Естественный радиационный фон в самолете повышается очень незначительно, поэтому за здоровье малыша беспокоиться не стоит. Тем не менее, если полет продолжается больше четырех часов, он может стать опасным для вас. Не только в связи с повышенным риском возникновения тромбоза, но и потому, что по прибытии на место Беременная женщина испытывает большую физическую нагрузку. Она должна выдержать перестройку биоритмов, связанную с разницей во времени, акклиматизацию и адаптацию к необычной пище. Нельзя недооценивать следующие риски. Опасность желудочно-кишечных инфекций в удаленных странах. Низкое качество медицинского обслуживания на месте, а также – Продолжительность обратного перелета домой в случае непредвиденной проблемы. Продолжительный перелет будет особенно утомительным, если вы неважно себя чувствуете. Если заграничный врач прописал вам медикаменты, обязательно перепроверьте, можно ли их принимать во время беременности. Морской или речной круиз. Круизы становятся все популярнее как среди молодежи, так и среди семейных пар. Возможность свободно перемещаться по судну, близость каюты, где можно отдохнуть в любой момент, очевидные плюсы водного отдыха для беременных женщин. Испортить удовольствие может лишь морская болезнь, возникающая при качке. Тошнота и рвота могут продолжаться несколько дней. Ограниченные возможности врачебной помощи на борту еще один важный негативный фактор. Часто возникает необходимость продолжить лечение на берегу, что не везде возможно. По этим причинам на многих кораблях предпочитают не брать женщин, у которых срок беременности больше 24 недель. Если же на момент начала круиза срок беременности небольшой, то обычно достаточно справки от врача, в которой подтверждается, что вы в состоянии совершить путешествие. Выбирая вид досуга, подумайте – Не будет ли время, проведенное в комфортабельном санатории или оздоровительном центре, более приемлемой и менее хлопотной альтернативой? Если вы заболели в отпуске, в период беременности восприимчивость к болезням повышается. Кроме того, дополнительный стресс во время поездки и нагрузки, связанные с непривычным климатом тропических стран, могут неблагоприятно сказаться на иммунитете. Небольшая дорожная аптечка с тщательно продуманным набором лекарств, разрешенных беременным, для вас обязательно. Но не полагайтесь только на самолечение, потому что некоторые недомогания в период беременности могут оказаться проявлениями серьезной проблемы. Каждый раз в случае плохого самочувствия обязательно обращайтесь к врачу. Наряду с аптечкой с собой нужно взять карту беременной, заведенную в женской консультации. И это важно. Укачивание – никаких медикаментов. В течение всей беременности вам нельзя принимать никаких лекарственных средств от укачивания. В первом и втором триместрах после консультации с врачом возможен прием препаратов, в состав которых в качестве активного вещества входит деменгидренат, например, драмина. Для профилактики укачивания во время поездки Лучше занимать место по направлению движения и не смотреть в боковое окно. Перед отправлением в путь рекомендуется легкий перекус без трудно перевариваемой пищи. Профилактические меры перед дальней поездкой. В дальних путешествиях беременным требуется особая защита от возможных заболеваний, например, от малярии. Поскольку не все медикаменты, назначающиеся с целью профилактики, можно принимать будущим мамам, поездки в некоторые страны или области, где существует угроза заражения, считаются крайне нежелательными. В случае инфицирования повышается риск преждевременных родов или появления на свет мертвого ребенка. Помните еще и о том, что в период беременности болезни протекают особенно тяжело. Однако в отношении прививок не все столь категорично. В некоторых европейских странах считается, что вакцинацию против столбняка, дифтерии, энцефалита, гепатита А и Б, полиомелита, тифа, желтой лихорадки и бешенства можно проводить во время беременности. Правда, только после консультации с врачом. Тяжелые инфекционные заболевания могут передаваться через продукты питания и напитки. Так, во время путешествий в далекие страны не рекомендуется есть неочищенные фрукты, сырые овощи, салаты, сырое или полусырое мясо, колбасу в нарезке, сырую рыбу, продукты из молока или мороженое. Ни в коем случае не пейте водопроводную воду и обращайте внимание на то, чтобы напитки, которые подают вам в ресторане, приносили в закрытых емкостях и открывали при вас. Тогда вы будете уверены, что их не разбавили водой из-под крана. Не сдерживайте своей потребности пить как можно больше. Употребляйте чистую кипяченую воду без льда. Замерзшие кубики жидкости могут содержать столько же возбудителей болезней, сколько и обычная водопроводная вода. Аптечка. Понос. Активированный уголь, регидрон, окоубака желудочно кишечные недомогание с тошнотой и рвотой. Ипикакуана. Перинтироль в капсулах. Высокая температура. Таблетки парацетамола, обильное питье и покой. Если температура повышается до 38,5 градусов по Цельсию или держится дольше 24 часов, немедленно вызвать врача. Боль в горле. Раствор для полоскания с гекситидином. Апис мелифика и или согревающие компрессы. Кашель. Средства, не содержащие кодеин и алкоголь. Обязательно предупредите фармацевта, что вы беременны. При сухом кашле – сироп из подорожника, а при плохо отходящей мокроте – из сухого экстракта тимьяна или из корня алтея. Укусы насекомых. Апис мелифика – гомеопатический препарат. Противотечный гель. При укусе пчелы или осы можно на некоторое время приложить к пострадавшему месту нарезанный репчатый лук. Головные боли. Таблетки парацетамола, максимальная доза 3000 мг в течение 24 часов. Принимать только в исключительных случаях, когда ни холодные компрессы на лоб, ни массаж висков, ни состояние покоя не помогают. Боль в ухе апис-мелифика, компресс с репчатым луком, возможно парацетамол, ушибы, арника, траумельце в виде мази, гомеопатическая, порезы и ссадины, не вызывающие жжение, дезинфекционные средства с актинидин, дигидрохлоридом и феноксиэтанолом, пластырь, ранозаживляющий мази, насморк, при обильных выделениях из износа алиумцепа, При забитых носовых проходах Нуксвомика и или Пищевая соль в качестве добавки в паровую ванночку Примерно 1 столовая ложка на 2 литра горячей воды Солнечный ожог мелифика и или гели из аптеки Зубная боль Возможно, таблетки парацетамола Стрессовые ситуации, приступы страха Капли Рескью Цветочная терапии Баха Окоубака, Аписмелифика, Нуксвомика и Пекакуана гомеопатические медикаменты, которые можно приобрести в аптеке в разведении D6. В острых случаях принимать каждый час по 5 шариков, глобули, затем до наступления улучшения три раза в день по 5 шариков. Отдых в ожидании ребенка. Хотите вспомнить радости медового месяца во время беременности? Ничто не мешает провести выходные дни или даже целый отпуск в беззаботной обстановке, которая наверняка порадует и вашего малыша. Некоторые европейские отели, прежде всего в Германии и Австрии, полностью переориентировались на потребности пар, ожидающих ребенка. Здесь разрабатываются особые меню. С учетом вкусовых предпочтений во время беременности предлагаются специальные фитнес-программы и комплексы, для расслабления. Идея таких курортов пришла в Европу из Америки. Душевный и физический комфорт семьи ставится здесь во главу угла. И это настоящая роскошь для беременной. Можно найти и другие подходящие варианты отдыха, позволяющие провести время до родов с комфортом. Массаж, йога, китайская гимнастика, тай-чи, дыхательные упражнения, музыка, полезное для внутриутробного развития ребенка и занимательные поездки, далеко не полный перечень возможных альтернатив. Подготовка к родам в отпуске. Прежде чем ваш новорожденный малыш в прямом и переносном смысле перевернет вашу жизнь, у вас есть возможность еще раз как следует отдохнуть, а заодно познакомиться с парами, которые находятся в аналогичной ситуации. Как говорилось ранее, В развитых странах существует немало отелей, где гостям в положении предоставляют набор дополнительных услуг, учитывающих специфические потребности беременных женщин. Многие из программ, предлагаемых в таких местах, разработаны в сотрудничестве с акушерами, гинекологами и другими врачами. Тип отеля можно выбрать исходя из своих вкусов и предпочтений: классический термальный курорт, светский дизайн Детский, семейный санаторий, традиционную виллу или гостевой домик в Альпах. Учитывая темпы развития школ подготовки к родам в России, можно предположить, что в ближайшее время в нашей стране также появится возможность совмещать программу полноценного отдыха и оздоровления на курорте или в санатории с получением информации о беременности и подготовке к родам. Спорт. Спорт позитивно действует на самочувствие матери и ребенка, если у вас правильный подход и вы соблюдаете меру. Ученые сходятся во мнении, что при нормально протекающей беременности ни в коем случае не нужно отказываться от движения. Если вы не занимаетесь экстремальными видами спорта, не выбиваетесь из сил во время изнуряющих тренировок, опасаться выкидыша или преждевременных родов не придется. Напротив, Занятия спортом во время беременности могут положительно повлиять на ее течение. В настоящее время беременным женщинам активно рекомендуют заниматься спортом для профилактики диабета, для улучшения самочувствия и поддержания хорошей физической формы, а также в избежание большой прибавки в весе. Доказано, что мамы, которые активно занимаются спортом, лучше справляются с родами. Им реже требуются обезболивающие средства, оперативные вмешательства или другие нежелательные манипуляции. Не последнюю роль при этом играет способность хорошо контролировать свое тело, которую женщина получает именно благодаря физическим нагрузкам. Занимаясь спортом, вы превосходно готовите себя и своего ребенка к родам, так как улучшается ваша способность чувствовать и контролировать свое тело, Повышается самооценка, укрепляется вера в собственные силы. Вам становится легче преодолевать свои страхи и стрессы. Спорт укрепляет иммунную систему. Защита от инфекций становится более эффективной. Вы приобретаете прямую осанку, благодаря чему удается избежать типичной походки беременных с сильным наклоном назад. Укрепляются ваши таз, позвоночник и суставы предотвращаются заболевания позвоночника. Спорт помогает предотвратить возникновение проблем с сердечно-сосудистой системой, тонизировать кишечник и нормализовать аппетит. Это также хорошее средство от большой прибавки в весе. Индекс массы тела для беременных вы найдете в таблице в приложении к этой аудиокниге. Спорт – это прекрасная профилактика геморроя, варикозного расширения вен, тромбоза мышечных спазмов и икроножных судорог. Благодаря физической активности укрепляется тазовое дно, предотвращается смещение его органов, в том числе мочевого пузыря. Спорт – отличная профилактика недержания мочи. Тренированные мышцы и связки помогают хорошо перенести беременность и дают вам силы для родов. Регулярно находите время для спорта. К примеру, три раза в неделю по 20 минут. В начале тренировки следует слегка разогреть мышцы легкими упражнениями, что поможет избежать травм. Затем постепенно увеличивайте нагрузки. Если какое-то упражнение будет даваться тяжело или что-нибудь заболет, немедленно заканчивайте тренировку. Занимаясь спортом, прислушивайтесь к своему телу. Оно вовремя предупредит вас, если что-то не так. Зная свою норму, вы будете хорошо себя чувствовать даже при увеличивающейся нагрузке. Полезная информация. Пульс задает тон. Во время тренировки допустимая частота пульса у беременных женщин зависит от возраста. У женщин до 29 лет она не должна превышать 135-150 ударов в минуту. У женщин между 30 и 39 годами 130-145 ударов в минуту. У женщин старше 40 лет 125-140 ударов в минуту. Принуждать себя к чему бы то ни было во время беременности не стоит. Если, отправляясь на занятия гимнастикой, вы каждый раз преодолеваете сильное внутреннее сопротивление, лучше переключитесь на другой вид физической активности. Постарайтесь найти такой род движений, который соответствует вашему типу. В конце концов, спорт должен доставлять удовольствие и обеспечивать хорошее настроение. Если фактор удовольствия отсутствует, эмоциональный тонус остается на нуле, то спорт, вместо того, чтобы снимать излишнее напряжение, превращается в дополнительную нагрузку. Занятие следует прервать, как только вы почувствуете боль, у вас закружится голова, вас затошнит, возникнут проблемы с дыханием, Начнется кровотечение. В этом случае вам следует немедленно связаться с врачом или акушеркой. При ранних схватках предвестниках, истмикоцервикальной или фетоплацентарной недостаточности, болях внизу живота, гипоксии и других осложнениях врач посоветует вам ограничить или даже совсем прекратить занятия спортом. То же самое следует сделать при многоплодной беременности наличии острого инфекционного заболевания или заболевания сердца, а также в случае, если предыдущие беременности заканчивались выкидышем. Во избежание риска следует проконсультироваться с врачом относительно безопасности занятий тем или иным видом спорта и интенсивности тренировок. Научитесь определять свои возможности. Самым надежным показателем интенсивности нагрузки является частота пульса. Поэтому при выполнении упражнений рекомендуется использовать пульсометр. Если количество сердечных сокращений в минуту превышает допустимые значения, то самое время прервать тренировку. В следующий раз постарайтесь выполнять движения медленнее. Тот, кто следит за частотой пульса во время занятий спортом, оберегает свое сердце от перегрузок. Ведь во время беременности оно и так работает на износ. К сороковой й неделе оно перекачивает крови на 3 литра больше, чем обычно. Никогда не тренируйтесь до полного изнеможения, не занимайтесь больше 45 минут в день. Никогда не выбивайтесь из ритма дыхания и не делайте упражнения на улице в сильную жару. Летом для этого больше подходят прохладные утренние и вечерние часы. В регионах с жарким и влажным климатом от спортивных занятий следует совсем отказаться. Идеальные виды физической активности В качестве физической активности во время беременности больше всего подходят плавание, водная гимнастика, специальная гимнастика для беременных, катание на велосипеде или велотренажере, йога, танец живота, туристические походы, И просто пешие прогулки, а также хождение вверх и вниз по лестницам. Если вы и раньше регулярно занимались спортом, можно продолжать тренироваться, только соблюдайте умеренность. В знакомой спортивной дисциплине вы чувствуете себя в своей тарелке и можете учитывать индивидуальные реакции своего организма и свои реальные возможности. Однако, если речь идет об экстремальном виде спорта, марафон, триатлон, или о травмоопасной дисциплине – баскетбол, гандбол, теннис, конный спорт, катание на роликовых коньках и горном велосипеде, альпинизм, горные лыжи. Лучше поискать альтернативу. Даже бег трусцой по неровной земле, тем более на поздних сроках беременности, таит в себе опасность травмы и создает большую нагрузку на суставы. Если вы упали во время тренировки или катания на велосипеде и ударились животом, Немедленно следует сделать ультразвуковое обследование и кардиотокографию, КТГ. Даже тогда, когда вы быстро оправились и нормально себя чувствуете. Опасные кровотечения, указывающие на отслойку плаценты, могут быть внутренними. Они проявятся только через несколько часов. В этом нежелательном случае обязательно потребуется врачебное вмешательство. Плавание. Во время беременности вам будет особенно приятно освободиться от тяжести и ощутить невесомость своего тела в воде. Пусть она уносит вас подальше от повседневности с ее большими и маленькими заботами. Дайте душе отойти от них в этой освежающей стихии, где стресс уменьшается с каждым вашим плавным, неторопливым движением. К тому же вода массирует вашу кожу, стимулирует ее кровоснабжение и предотвращает появление растяжек. Плавание поддерживает нормальную работу сердечно-сосудистой системы. Это важно. Обязательно восстанавливать потерю жидкости. Не забывайте пить. Во время спортивных занятий, а также до и после тренировок, организму требуется много жидкости. Из-за сильного потоотделения во время тренировок повышается и потребность в минеральных веществах. Поэтому минеральная вода и разбавленные ею фруктовые соки – лучшие средства для утоления жажды, независимо от того, каким видом спорта вы занимаетесь. Поскольку вода выталкивает вас, уменьшается нагрузка на суставы, позвоночник и межпозвоночные диски. Давление, которое вода оказывает на тело, особенно полезно для сосудов. Действуя как эластичный поддерживающий чулок, Жидкая среда помогает предотвратить их варикозное расширение. Полезнее всего кроль и плавание на спине. Эти техники особенно хорошо укрепляют мышцы спины. Брас, в зависимости от положения головы, может вызывать различные напряжения в области затылка и плеч. Те, кто плавает недостаточно хорошо, возможно, получат большое удовольствие от водной гимнастики. По возможности запишитесь на специальные курсы для беременных «Аквафитнес», «Водный бег», «Акваэробика». Нырять с аквалангом на протяжении всей беременности запрещается, так как возникает опасность дефектов развития или легочной эмболии у ребенка. Нырять без специального снаряжения также не рекомендуется, ведь при этом приходится надолго задерживать дыхание, что ограничивает кислородное снабжение ребенка. На ваше хорошее самочувствие при занятиях плаванием или водной гимнастикой не в последнюю очередь влияет температура воды. Она должна быть в районе 18-25 градусов по Цельсию. Опасность заражения инфекциями в бассейне сравнительно невысока, но постарайтесь не садиться на скамейки и другие сидения, установленные в непосредственной близости от воды. На этих поверхностях могут размножаться бактерии, вызывающие при контакте инфекцию. Оптимальный выход – подстелить под себя чистое полотенце, прежде чем сесть. Если вы все-таки нечаянно присели на скамейку, лучше сразу же поменяйте купальник и примите душ. Для защиты от микробов можно воспользоваться тампоном, пропитанным оливковым маслом холодного отжима. Для этого выберите тампон минимального размера и пропитайте оливковым маслом только его верхнюю часть. Введите тампон еще дома и удалите его только после того, как покинете бассейн. Бактерии и грибки боятся оливкового масла, поэтому при удалении тампона будут обезврежены даже те из них, которые скопились вокруг влагалища. В Европе женщинам, которые регулярно ходят плавать в бассейн, рекомендуют после каждого его посещения измерять показатель PH во влагалище. Для этого используются специальный тест-перчатки, которые после непродолжительного соприкосновения со слизистой оболочкой влагалища показывают, присутствует ли там бактериальная инфекция. Если да, то необходимо срочно отправиться к врачу. Гимнастика. В период беременности хороши любые несиловые упражнения, тренирующие мышцы и связки для предстоящих родов, улучшающие кровообращение, обеспечивающие прекрасный общий тонус, пищеварение и аппетит. Но нельзя забывать, крайности и перенапряжение сказываются на здоровье не меньше, чем гиподинамия. Упражнения должны соответствовать размеру живота и самочувствию на данный момент. Откажитесь от упражнений из положения лёжа на животе, от резких движений и, главное, от всего того, что вызывает у вас боль. Ходьба. При любой погоде движение на свежем воздухе придаёт сил и освобождает голову от ненужных мыслей. Выбирайте интересные маршруты, ходите в недальние походы или бегайте лёгкой трусцой, следя за тем, чтобы обувь хорошо сидела и была удобной. Вследствие гормональной перестройки в период беременности соединительная ткань в суставах и связках организма ослабевает. Стоит только оступиться из-за плохо подобранной обуви, и можно получить растяжение или другую травму связок и сухожилий. Отправляясь в поход в горы, нужно не только выбирать безопасные пути, но и учитывать высоту, на которую вы поднимаетесь. Начиная с 2000 метров над уровнем моря, воздух становится слишком разрежённым. Содержание кислорода в нём меньше, чем требуется, и полноценное питание ребёнка подвергается серьезному риску. Велосипед. Спокойная езда на велосипеде беременным разрешается. Но поскольку центр тяжести из-за большого живота смещается, повышается риск падения. На всякий случай надевайте защитный шлем. Он убережет вас от опасных травм головы. Позаботьтесь и о специальной одежде со светоотражающими лентами. Они уберегут вас от столкновения с другими участниками дорожного движения в темное время суток. Категорически откажитесь от рискованной езды по бездорожью. Избегайте высоких скоростей, требующих от вас большого физического напряжения, избивающих дыхание. Всегда помните о повышенной опасности падения. Силовые тренировки. Если во время беременности вы продолжаете посещать свой привычный фитнес-клуб, проинформируйте тренера о своем деликатном положении. Он составит для вас подходящую программу. Возможно, инструктор посоветует, какие упражнения вам больше не стоит делать. Вам ни в коем случае нельзя сохранять те же нагрузки, что и до беременности. Прежде всего, избегайте упражнений для тренировки прямых мышц живота. Они могут привести к нежелательному диастазу мышц брюшного пресса, когда мышцы расходятся и оставляют на животе более или менее заметную впадину. Гораздо полезнее во время беременности укреплять косые мышцы живота, а также включать в тренировки упражнения для мускулатуры таза. Для этого вы можете осторожно делать по несколько косых скручиваний. Из положения лежа на спине, руки за головой, приподнять туловище одновременно поворачивая его вправо и влево. Полезная информация. При выборе вида спорта вы можете воспользоваться советом эксперта. Вы хотите получить совет эксперта, чтобы точно знать, какой вид спорта вам больше всего подходит, или выяснить, можете ли вы продолжать заниматься своей любимой экзотической дисциплиной. Вы можете обратиться к инструктору по фитнесу для беременных или другим специалистам по физической культуре, работающим в семейных клубах или центрах подготовки к родам. Йога для беременных. Занимаясь йогой, вы держите свой организм в тонусе, активно готовитесь к родам и периоду, который наступит после них. Многочисленные недуги, которые могут появиться у женщины на протяжении 40 недель, Эмоциональное напряжение, проблемы со спиной, неправильная походка, варикозное расширение вен или геморрой можно значительно облегчить, выполняя упражнения йоги. Определенные позы, асаны, помогут укрепить мускулатуру и связки, что важно для предстоящих родов. Позвоночник станет более гибким, а тазовое дно укрепится. Кроме того, йога – это неплохая профилактика недержания мочи, которая может появиться после родов. И это важно. Будьте осмотрительны на занятиях йогой. Не делайте упражнений, при которых вам нужно ложиться на живот или наклоняться назад, прогибаясь в спине. Вам также следует отказаться от упражнений, сдавливающих живот и затрудняющих дыхание. Если вы будете придерживаться этих рекомендаций, Ваш ребёнок тоже будет прекрасно себя чувствовать на занятиях йогой и с удовольствием тренироваться вместе с вами. Но и здесь, как и при занятиях спортом, действует правило. Нельзя перебарщивать. Если какая-то поза требует от вас слишком большого напряжения, немедленно прекратите сеанс. И не упускайте из виду необходимость равномерно дышать даже в тот момент, когда вы должны замереть. Йога, Это не только гимнастика. Наряду с дыхательными упражнениями и упражнениями на расслабление она включает в себя медитации, способствующие восстановлению внутреннего покоя и налаживанию эмоционального контакта с ребёнком. Приступить к занятиям йогой можно в любой момент. Есть много курсов, где отдельные упражнения и позы включены в программу подготовки к родам. Чем раньше вы приступите к таким тренировкам, тем больше вы играете, ваш организм успеет больше окрепнуть. В случае осложненной беременности узнайте у специалиста, можно ли вам заниматься йогой. Продолжать занятия можно и после родов, до тех пор, пока вы будете ощущать на себе их благотворное действие. План занятий йогой. Начинайте каждое занятие с упражнения на расслабление. Затем Выполняйте дыхательное упражнение, за которым следует упражнение на позитивное мышление. Далее на очереди асаны и завершает занятие последнее упражнение на расслабление. Вначале расслабьтесь. Шаг первый. Лягте на гимнастический коврик или на сложенное пополам одеяло. Шаг второй. Вытянитесь во всю длину, ноги вместе, носки смотрят вверх. Теперь расслабьте стопы. Носки будут смотреть в стороны. Шаг третий. Ваши руки свободно лежат вдоль тела, не касаясь его. Ладони повернуты вверх, к потолку. Руки совершенно расслаблены до самого плеча. Шаг четвертый. В положении лежа наклоните голову к груди. Снова медленно опустите голову и положите ее так, чтобы она касалась пола затылком. При этом подбородок слегка направлен на грудь. Шаг 5 Закройте глаза и сконцентрируйтесь на дыхании, которое должно быть равномерным. Старайтесь дышать животом, чтобы поднималась и опускалась только брюшная стенка. Грудная клетка при этом должна оставаться в состоянии покоя. Вслушивайтесь в себя и наслаждайтесь ощущением полного отдыха. Шаг шестой. Слегка напрягите левую стопу и снова расслабьте. То же самое проделайте с правой стопой, затем с левой голенью, с правой голенью, с левым бедром, с правым бедром, с ягодицами, с левой и правой кистями, с левой и правой руками до плеча, с верхней частью туловища, с плечами, с затылком и наконец, с шеей. Оставайтесь лежать в исходном положении. Еще минуту и почувствуйте, что все ваши мышцы расслаблены. Шаг седьмой. Чтобы встать, повернитесь на левый бок, согните ноги и обопритесь о пол свободной рукой. Медленно встаньте. При этом все время держите голову поднятой, чтобы избежать головокружения. Это важно. Не лежите на спине. Если вы лежите на спине и у вас внезапно закружится голова или участится сердцебиение, немедленно повернитесь на левый бок. Возникновение так называемого синдрома полы вены, сдавливания вены, когда замедляется приток венозной крови к сердцу, особенно вероятно в последнем триместре. Поворот на бок снимает неприятные симптомы. 1. Попеременное дыхание. Шаг 1. Сядьте в позу портного и закройте глаза. Большим пальцем правой руки легко зажмите правую ноздрю. Другая рука спокойно лежит на левой ноге. Сделайте глубокий и длинный вдох через левую ноздрю и закройте ее легким нажимом правого указательного пальца. Сделайте глубокий и длинный выдох через освободившуюся правую ноздрю. Снова зажмите правую ноздрю тем же большим пальцем правой руки и продолжительно и глубоко вдохните через левую ноздрю. Шаг второй. Во время вдоха мысленно произносите слово «вдох», а при выдохе слово «выдох». Тогда ваши мысли не будут отвлекаться на посторонние предметы, и вы сможете полностью сконцентрироваться на дыхании. Шаг третий. Через две минуты закончите упражнение. Откройте глаза и почувствуйте, как изменилось ваше нормальное дыхание. Медленно встаньте. Цель упражнения. Вдох и выдох попеременно, то через одну, то через другую ноздрю, укрепляют диафрагму, активируют пищеварение и стимулируют кровообращение. После выполнения упражнения прислушайтесь к себе, к своему спокойному и ровному дыханию. Оно способно вызвать чувство глубокого удовлетворения. 2 растягивание ножных и тазовых мышц. Шаг 1 Сядьте на пол, выверните колени в стороны и соедините стопы так, чтобы они соприкасались подошвами. Обхватите стопы руками, помогая им оставаться в этом положении, и придвиньте их как можно ближе к себе. Верхнюю часть туловища держите абсолютно выпрямленной, смотрите прямо перед собой, попытайтесь прижать колени к полу, И при этом сконцентрируйтесь на своем равномерном дыхании. Продолжая прилагать усилия, оставайтесь в этом положении 30 секунд. Затем расслабьте ноги. Повторите упражнение дважды. Цель упражнения. Растягивание ножных и тазовых мышц предотвращает слабость мочевого пузыря, расширяет и укрепляет таз, приносит облегчение при радикулите. Вариант бабочка. Если упражнение дается вам легко, можете усложнить его следующим образом. Примите исходное положение и соедините подошвы стоп. Обхватите стопы обеими руками, слегка наклоните корпус вперед, сохраняя спину прямой. Не горбиться ни в коем случае. И положите локти на колени без большого нажима. Голова свободно свисает вниз. Оставайтесь в позе растяжения 30 секунд. 3. Рыба. Шаг 1. Лягте на спину, подстелив одеяло или гимнастический коврик. Вытяните ноги, держите их вместе. Вытянутые руки прижаты к телу. Ладони наполовину находятся под ягодицами и упираются в пол. Шаг 2. Слегка согните локти и приподнимите верхнюю часть туловища, опираясь на предплечье. Голова свисает назад. Грудная клетка выпячивается вверх, спина прогибается. Попытайтесь коснуться пола макушкой, при этом вес тела переносится главным образом на ягодицы. Шаг третий. Задержитесь в этом положении на 30 секунд и следите за тем, чтобы дыхание было равномерным. Повторите упражнение. Всегда помните о том, что если вы будете впадать в крайности, польза от упражнений будет уменьшаться. Цель упражнения. Рыба расслабляет плечевой пояс и затылок, облегчает дыхание благодаря расширению грудной клетки, стимулирует пищеварение и уменьшает неприятности при геморрое. А вариант полурыба. Если у вас проблемы со спиной, можно делать облегченный вариант. Для этого подложите под среднюю часть спины две толстые подушки. Примите исходное положение. Положите обе кисти под ягодицы. На вдохе приподнимите грудную клетку и лишь слегка откиньте голову назад. Дополнительной опорой может стать сложенное одеяло, помещенное под затылок. 4. Поза на корточках. Шаг 1. Присядьте на корточки. Ноги расставлены по ширине бедер, стопы слегка повернуты в стороны, вес тела покоиться на пальцах и подушечках ног. Шаг второй. Руки свободно опустите перед собой, спина округлая, глаза смотрят вперед. Шаг третий. Очень медленно опустите пятки так, чтобы теперь вся стопа целиком касалась пола. Шаг четвертый. Задержитесь в этой позе на 30 секунд и, помогая себе руками, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение два раза. Цель упражнения. Поза на корточках помогает предотвратить варикозное расширение вен, стимулирует пищеварение и снимает усталость ног. Если шейка матки уже укорочена, то вам следует отказаться от этой позы. В таком состоянии все упражнения, которые вызывают сильное давление на дно таза, могут привести к отёку половых губ и разрыву плодного пузыря. Вариант поза на корточках с опорой. При выполнении этого упражнения вы создаете себе дополнительную опору в виде большой подушки или двух толстых книг, на которые вы можете присесть. Также можно упираться руками в пол. 5. Гора. Шаг 1. Встаньте прямо, ноги вместе, носки смотрят вперед. На высоте груди крепко прижмите ладони друг к другу пальцами кверху. Предплечья должны образовать горизонтальную линию. Голову держите прямо, смотрите вперед. Поднимите руки над головой, плечи должны быть на уровне ушей. Не изменяя положение головы, поднимите глаза к потолку. Оставайтесь в этом положении 30 секунд, затем медленно опустите руки до уровня груди. Повторите упражнение два раза. Цель упражнения: Гара заботится о хорошей осанке, укрепляет мускулатуру спины и повышает способность концентрировать внимание. Полезная информация. Инвентарь для занятий йогой. В принципе, для занятий йогой не нужно ничего, кроме собственного тела, и все же существует несколько предметов, которые могут сделать занятия более комфортными и приятными. Удобная одежда. Подберите удобные, не слишком широкие хлопчатобумажные брюки с эластичным поясом, с запасом для вашего растущего живота. К ним удобную хлопчатобумажную майку и на всякий случай курточку и толстые носки, чтобы не мерзнуть во время расслаблений. Коврик. В идеале он должен быть из нескользящего материала и достаточно тонким. Выполняя упражнения в положении стоя, вы должны быть устойчивы и не шататься. Толстые коврики выглядят более комфортными, но сохранить равновесие на них тяжелее. Валики. С их помощью создается опора для поясницы, когда вы делаете упражнения в положении сидя. Использование валиков особенно рекомендуется при проблемах со спиной. В качестве альтернативы можно использовать жесткую подушку, согнутую пополам пояс и деревянные блоки. В некоторых традициях йоги обучение осуществляется в основном с использованием этих вспомогательных приспособлений, но в домашних условиях и без руководителя вам скорее следует отказаться от их применения. Заключительное расслабление. Положите рядом со сложенным пополам одеялом или гимнастическим ковриком большую подушку так, чтобы до нее было легко дотянуться. Примите положение лежа, упритесь стопами в пол, ноги при этом согнуты и расставлены, примерно на ширине бедер. Руки свободно лежат вдоль тела, ладонями вверх. Слегка наклоните подбородок к груди и опустите голову на пол, расслабив мышцы затылка и шеи. Закройте глаза, сведите и снова разведите колени. Следите за дыханием, оно должно быть спокойным и равномерным. Верхняя часть туловища абсолютно расслаблена, в то время как ваши ноги свободно сходятся и расходятся. Встреча с ребенком. Через минуту откройте глаза и повернитесь на бок. Нога, находящаяся снизу, полностью вытянута, а та, что сверху, согнута в колени. Возьмите приготовленную подушку и подложите ее под согнутую ногу. Положите голову на согнутую руку. Другая рука свободно лежит перед вами на полу. Закройте глаза и приступайте к очень неторопливому мысленному путешествию по своему телу, начиная от самых пальцев, поднимаясь по ногам к тазу, животу и спине, до самой макушки. Две минуты оставайтесь в полностью расслабленном состоянии. В эти мгновения вы можете вступить в контакт со своим ребёнком. Вообразите себе, что ваше размеренное дыхание приводит вас непосредственно к вашему ребёнку. Медленно приблизившись к своему малышу, вы можете поздороваться с ним и взять его на руки. Возможно, вам захочется его тихонько погладить или просто посмотреть на него. Наслаждайтесь чувством глубокой, нерасторжимой связи с ним. Услышьте тишину внутри себя. Затем проститесь со своим ребёнком. Ещё немножко полежите тихо. Пусть ваше дыхание станет особенно глубоким. Пошевелите пальцами рук и ног и потом медленно поднимитесь. Дыхательные упражнения. Дыхание имеет основополагающее значение для хорошего самочувствия человека. На физическое напряжение большую радость или испуг, организм реагирует изменившимся интенсивным дыханием, которое влечёт за собой нарушение различных физиологических процессов. Состояние вновь улучшается лишь после того, как возвращается спокойствие и дыхание становится более поверхностным и равномерным. Если ещё на ранней стадии беременности научиться ощущать естественный ритм дыхания, Можно сделать обычно неосознаваемый процесс осознанным, то есть овладеть умением целенаправленно регулировать свое самочувствие с его помощью. Это умение полезно в самых разных ситуациях. Когда вам нужно взобраться вверх по крутой лестнице, справиться с болью природах, родах, избавиться от чувства подавленности в случае, если вас что-то встревожило или напугало. Дыхание во время беременности. Наш организм снабжается кислородом благодаря дыханию. Главная роль в реализации этого процесса принадлежит мозгу. Но ему можно и нужно помогать. К примеру, диафрагма и межреберные мышцы поддаются тренировке с помощью специальных упражнений. Причем грудная клетка и легкие при этом увеличиваются в объеме, что позволяет дышать глубже и полнее. Помните, в период беременности у вас возрастает потребность в кислороде, ведь в конце концов необходимо питать ребенка и плаценту. К концу беременности матка становится такой большой, что выдавливает диафрагму кверху, в грудную полость. Легкие в такой ситуации уже не в состоянии полностью расправляться, что может привести к боли в области ребер. Но если легкие увеличились в объеме еще до наступления этого состояния, они будут способны вбирать в себя больше воздуха, что значительно уменьшит одышку. Упражнения для увеличения дыхательного объема. Сядьте на табурет. Ноги поставьте примерно на ширине бедер. Ступнями крепко упритесь в пол. Носки смотрят прямо. Наклоните корпус вперед и обопритесь предплечьями о бедра. Голова свободно свешивается вниз. Сделайте вдох через нос и медленно выдохните через рот, так, чтобы при этом губы лишь слегка соприкасались и вы чувствовали бы заметное сопротивление. Зубы сжимать нельзя, чтобы не напрягались мышцы таза. Кроме того, вы должны следить за тем, чтобы дышать животом. Если на вдохе приподнимается живот, а не грудь, то вы все делаете правильно. Сделайте три вдоха и три выдоха. Сядьте опять прямо, расслабьтесь. Руки свободно опустите вниз вдоль туловища. Сделайте через нос три коротких вдоха подряд, не выдыхая между ними. И при этом поднимите вытянутые руки через стороны вверх. Теперь медленно и полностью выдохните воздух через рот, одновременно опуская руки по той же траектории. Сделайте 10 вдохов и выдохов и расслабьтесь. Дыхание при схватках. Авторы рекомендуют тщательно подготовиться. Дыхание обязательно поможет вам во время родов. Специальные упражнения повысят вашу уверенность в том, что хорошие лёгкие способны облегчить роды в целом и боль в частности. Если научитесь воздействовать на своё дыхание, вам уже не нужно будет беспокоиться, что в ответственный момент вы сделаете что-нибудь не так, как вас учили на курсах подготовки к родам. Короткого напоминания или указания акушерки во время родов акушерки всегда дают советы относительно дыхания. «Будет достаточно» чтобы вы вспомнили, как правильно действовать. Для следующего упражнения нет никаких ограничений. Выполняйте его где и как вам удобно, стоя, сидя, лёжа и во время ходьбы, в постели после пробуждения, завтракая за столом или отправляясь за покупками. Сделайте вдох через нос, а выдохните через рот. Причём выдох — должен быть примерно в три раза дольше, чем вдох. Если вам ничто не мешает, сопровождайте выдох громким, низким звуком. А, О или У. И прислушивайтесь при этом к своим ощущениям. Выполняя все правильно, вы сможете прочувствовать, как, используя дыхание во время родов, можно оказать помощь себе и своему ребенку. Ведь ваш малыш – тоже радуется дополнительной порцией кислорода, которую получает благодаря глубокому дыханию. Полезная информация. Выдохните напряжение. Шумный выдох всегда полезен, если вам приходится выполнять работу, требующую от вас известной степени напряжения. Например, поднимаясь по лестнице, делайте долгий и сильный выдох, сопровождаемый явственным звуком, Одновременно это будет и упражнением для подготовки к родам. Массажи. Как снять зажимы и почувствовать близость друг друга. Намочите махровое полотенце в горячей воде и хорошенько отожмите. Разденьтесь до пояса и сядьте на табурет. Приложите это горячее полотенце к спине таким образом, чтобы оно одновременно закрывало плечи и затылок. Примите удобное положение и в течение пяти минут наслаждайтесь благотворным теплом. Снимите мокрое полотенце и продольно скрутите другое, сухое полотенце. Возьмитесь за один конец правой, а за другой левой рукой. Заведите полотенце за спину. Левая рука находится на уровне левой ягодицы, а правая – над правым плечом. Сильными движениями вверх-вниз Разотритесь досуха, не забудьте при этом и про плечи. Затем поменяйте положение и разотрите спину через левое плечо. Слегка наклоните голову вперед и положите полотенце на затылок. Руками опять возьмитесь за концы и разотрите затылок, с силой протягивая полотенце слева направо и наоборот. После массажа завернитесь в одеяло и полежитесь четверть часа с высоко поднятыми ногами. Следуйте инструкции, и процедура принесет вам оптимальную пользу. Попытайтесь полностью расслабиться. Например, в течение нескольких минут сознательно концентрируйте внимание на своем дыхании. Массаж с помощью партнера. Разденьтесь до трусов и сядьте на стул задом наперед положив на его спинку большую подушку. Соедините руки за спиной стула, а голову опустите, опершись лбом в подушку. Теперь очередь за вашим партнером. Смазав руки маслом для массажа или любым другим маслом для ухода за кожей, он должен с легким нажимом разминать сначала ваш затылок, а затем плечи. После этого все с тем же легким нажимом Он несколько раз проводит руками сверху вниз, справа и слева от позвоночника. Теперь нужно перейти к крестцу. Партнер массирует его всей ладонью, кругообразными движениями слегка надавливая. Далее руки партнера скользят по вашим рукам от плеча до локтя и обратно. Время от времени, по мере необходимости, он добавляет массажного масла на свои ладони. Теперь сядьте на стул правильно и откиньтесь на спинку. При этом можете оставить подушку или убрать ее, как вам больше нравится. Обеими ладонями партнер проводит по вашим рукам от кистей до плеч и обратно. Скажите ему сами, какой нажим вам наиболее приятен. После этого на очереди кисти и пальцы, которые он разминает двумя руками, сначала одну, потом другую. Для массажа ног вы должны встать прямо. Ваш партнер проводит руками сверху вниз и обратно, сначала по одной, затем по другой ноге. Снова сядьте на стул, прислонившись к спинке. Положите сначала левую, потом правую пятку на ладонь своего партнера. При этом он должен сидеть на стуле напротив вас. Держа пятку одной рукой, другой он массирует большой палец ноги, с внутренней стороны. После массажа отдохните, по крайней мере, 15 минут. Ноги положите повыше и накройтесь одеялом. Лучше всего сразу лечь спать. Если появится желание, массаж прекрасно помогает справиться с трудностями при засыпании. Полезная информация. Правильный массаж. Во время беременности массаж должен быть легким и осторожным. Во время процедуры можете лечь на бок или сесть на табурет, стул или гимнастический мяч. Помните только, что область живота во время беременности массировать не следует. Стимуляция внутренней стороны большого пальца ноги или массаж крестца принесут вам облегчение и расслабление даже во время схваток. Секс. Разрешается все, что доставляет радость. Вам хочется заняться сексом? Знайте, что нет того, что может препятствовать получению радости от любовной игры. Не беспокойтесь, если у вас возникнет необходимость в воздержании. Врач обязательно предупредит об этом. Если беременность протекает со сложнениями, шейка матки закрыта неплотно, есть выделение околоплодных вод, вам лучше проявить осторожность. Обычно охота заниматься сексом пропадает в первые месяцы беременности. На вашем самочувствии отрицательно сказываются тошнота, усталость и повышенная чувствительность груди к прикосновениям. Вы должны объяснить это своему партнеру, чтобы он не чувствовал себя отвергнутым по непонятным причинам или не стал относиться к ребенку как к конкуренту. Но нежные прикосновения и ласковые слова – и в этот период способствуют вашему сближению и увеличивают вашу общую радость от ожидания ребёнка. Второй триместр беременности. Для многих время наслаждения. Когда усталость и дурное самочувствие отходят на второй план, у некоторых женщин, благодаря усиленному кровоснабжению половых органов, появляются совершенно новые сильные сексуальные желания. Экспериментированию во время беременности ничто не мешает, кроме объема вашего живота, который особенно на поздних сроках затрудняет некоторые позиции. Но несмотря на это, в вашем распоряжении остается достаточно удобных вариантов и много подушек, которые помогут телу принять комфортное положение. Вы должны избегать лишь тех позиций, когда вам приходится лежать на животе или на спине. Желание и нежелание. Однако у многих пар в этот период до секса дело вообще не доходит. Все их мысли уносятся к будущей семейной жизни, к новой ответственности и новым обязанностям. Так что для беззаботного секса в голове просто не остается места. Некоторых женщин сдерживает стыд. С круглым животом они чувствуют себя неэффектными. При этом многие мужчины считают особенно привлекательной именно упругую полноту. Розовая кожа, полная грудь, мягкие округлости как раз и соответствуют идеалу женственности, который, к сожалению, не совпадает с тем, что пропагандируют модные журналы. Зато этот образ не оставляет равнодушными мужчин. Поэтому порадуйтесь новым контуром своего тела, Во втором триместре беременности, когда опасность преждевременных родов невелика и вас еще не мучают недомогания, постарайтесь находить больше времени для близости с любимым человеком. Это поможет вам обоим в будущем спокойно пережить и менее благоприятные периоды, которые потребуют от вас известного напряжения. Но иногда сексуальная жизнь приходит в упадок и по вине мужчин. Известие о беременности часто пробуждает дотоли дремавшие рыцарские чувства, вынуждающие их отныне обращаться со своей партнершей, как с недосягаемой дамой своего сердца. Конечно, в такой ситуации они боятся даже думать о сексе. Сюда же примешивается и таящийся глубоко в душе страх повредить ребенку. И хотя разум может говорить обратное, все же эти мужчины, чувствует себя сковано в проявлении своей сексуальности. Чтобы ни с той, ни с другой стороны не возникало обид, существует лишь один путь — откровенный разговор. Попытайтесь быть близкими друг другу и без секса. Чаще обнимайте друг друга, обменивайтесь нежностями и признаниями. Вы должны быть уверены в том, что ваша любовь взаимна. Секс без опасений. Половая жизнь и оргазм, сопровождающиеся сокращениями матки, не вызывают преждевременных схваток и при нормально протекающей беременности не повышают риска выкидыша или преждевременных родов. Ребенку не грозят никакие опасности и травмы, так как он защищен плодным пузырем и маткой. А теперь лучше без секса. Если настоящей беременности предшествовало несколько абортов, вам следует себя особенно беречь. Это касается и ограничения сексуальной активности, а, возможно, даже полного отказа от нее, особенно в первые четыре месяца. Между 14 и 20 неделями беременности врач еще раз обследует вас на предмет выявления недостаточности шейки матки. Если все в порядке, то спросите у него, Можно ли вам понемногу заканчивать со своим воздержанием? Категорический отказ от половой жизни рекомендуется при следующих проблемах, угрожающих прерыванием беременности. При кровотечениях, при преждевременных схватках или разрыве плодного пузыря, при предлежании плаценты или функциональной недостаточности плаценты, при опасности преждевременных родов, при наложении швов на шейку матки, серкляжи. Полезная информация. Секс абсолютно безопасно. Будьте уверены, с ребенком все в порядке, даже во время секса. Благодаря окружающим его околоплодным водам и плодному пузырю, он хорошо защищен во время полового акта, так что с ним ничего не может случиться. Он свободно раскачивается туда-сюда и прекрасно себя чувствует, когда вам хорошо, когда приятные ощущения переполняют вас. Забудьте обо всём и предайтесь своему влечению, ведь теперь вам не нужно думать о предохранении и можно беззаботно наслаждаться любовью. Гигиена — это важно. Во время беременности интимная гигиена играет очень важную роль. Бактерии и грибки не должны получить никаких шансов на существование. Для этого подберите мягкодействующее, не содержащее мыло средство с кислым показателем pH. Это поможет вам поддерживать кислотную защитную среду в области влагалища и тем самым, насколько возможно, препятствовать попаданию микробов. Но не переусердствуйте. Частые подмывания – могут повлиять так же негативно, как и недостаточный уход. Для защиты от инфекций ваш муж, партнер, перед половым сношением должен принять душ. Секс перед родами. С давних пор бытует мнение, что содержащиеся в сперме мужчины просто гландины ближе к родам могут вызывать схватки. Многие пары берут себе это на заметку, чтобы с помощью полового сношения ускорить наступление желанных родов. Всегда ли достигается цель, неизвестно. Возможно, просто расслабленность в сочетании с чувством счастья приводит вас в состояние готовности к родам и вызывает первые настоящие схватки. Иногда после полового акта в вагинальной слизи появляются легкие следы крови. Из-за этого не стоит беспокоиться. Легкое кровотечение – исходит из маточного зева, который вследствие хорошего кровоснабжения при прикосновении начинает легко кровоточить. Здесь речь идет о так называемом контактном кровотечении. И все же, на любой стадии беременности о каждом случае кровотечения необходимо сообщать врачу. Можно ли стимулировать развитие ребенка в материнской утробе? Развитие ребенка начинается отнюдь не в раннем дошкольном возрасте. Всё, что вы говорите, поёте или рассказываете своему ребёнку, пока он находится у вас в животе, оказывает своё действие на маленького человечка. Например, музыка Моцарта должна его успокаивать. Это работает, начиная с седьмого месяца, потому что к этому времени развитие органа слуха почти завершилось. Между 26 и 28 неделями ваш ребёнок уже способен воспринимать звуки извне. Учёные сделали этот вывод на основании измерений сердцебиения ребёнка и его движений. В ходе исследований установлено, что в этом возрасте дети реагируют на тяжёлый рок беспокойством. Нежная классическая музыка, напротив, умиротворяет их. Наряду с ощущениями плода в исследованиях удалось проследить и первые познавательные процессы. Так, едва появившись на свет, дети узнают не только шумы и музыку, которые они слышали до рождения, но и голоса матери и отца. Например, результаты одного из экспериментов показали, что новорожденный начинает сильнее сосать пустышку, если среди записанных на пленку различных женских голосов он слышит и узнает голос своей матери. Узнавание голосов считается доказательством способности ребёнка, находящегося в материнской утробе, к обучению. Однако учёные предостерегают от слишком интенсивных занятий с ещё не родившимся малышом. Если ребёнка захлёстывает поток раздражающих импульсов, это может скорее повредить его развитию, чем принести ему пользу. Сейчас для ещё не родившихся малышей составляют планы обучения музыке, Записывают специальные программы. Все это, конечно, заманчиво. Только не забывайте о том, что действие таких занятий пока остается недоказанным. Можно ли целенаправленно стимулировать развитие способностей в утробе матери, неизвестно. И все же тщательно проверяйте каждую запись, прежде чем предлагать ее ребенку. А вот вашего внимания ребенку никогда не будет слишком много. Уже сейчас вы спокойно можете разговаривать с ним, гладить его, проводя рукой по своему животу. С самого начала относитесь к нему как к члену вашей семьи. Всё это способствует раннему физическому, психическому и умственному развитию малыша. И, кстати, всё вышеперечисленное должно облегчить протекание родов. Ваша обращённость к ребёнку — может принимать самые различные формы. Вы можете поглаживать его, говорить с ним, слушать вместе музыку и постоянно вовлекать его в жизнь семьи. Время, которое вы в период беременности затратите на установление доверительных отношений с ребенком, старицей окупится после родов. Вам удастся избежать многих трудностей и проблем в развитии подрастающего малыша. Послание ребёнку. Помните, все чувства матери переносятся на ребёнка. Если у вас пониженный эмоциональный тонус или наоборот, вы беззаботны и веселы, это обязательно отразится на физическом и психическом состоянии ребёнка в худшую или лучшую сторону. Однако едва ли возможно день за днём пребывать в хорошем настроении. Без дурного расположения духа, забот и уныние в жизни не обходится. Поэтому не вините себя, если во время беременности вы не всегда будете в хорошей форме. В такие моменты поднять настроение и восстановить гармонию между матерью и ребенком помогает музыка. Это утверждение совпадает с результатами исследования, целью которого было выяснить воздействие резонансной терапии на беременность и плод. Применявшаяся при этом медицинская музыка композитора Петера Хюбнера следует законам гармонии, существующим в природе, и рассматривается в современной медицине как многообещающий феномен. Будущим матерям регулярно давали слушать музыку через наушники. Приблизительно у 70% женщин, принявших участие в эксперименте, зафиксировано улучшение психофизического состояния, что положительно повлияло и на ребенка. Кроме того, было отмечено сокращение количества преждевременных родов, нормализация сна у женщин, страдающих бессонницей, снижение артериального давления при гипертонии беременных, а также понижение уровня кортизола, гормона стресса. Даже в первой фазе схваток Музыка помогала беременным расслабиться, укрепляла их дух, повышала болевой порог.